Книга «Идеальная суперзвезда» читает Света Вебер специально для сайта Rulate.ru Глава 1 Сон, изменивший судьбу Лучень видел сон. Очень долгий сон. Мир сновидений был хорошо знаком и в то же время чужд. Это был другой сон, отличавшийся от чудесных снов, описанных в сказках, потому что он пережил три разные жизни в этом мире сновидений. Первая жизнь принадлежала певцу по имени Сюйбо, он был скромным и безумно любил музыку. Несмотря на то, что он обладал блестящими талантами, он так и не прославился, а подобно бревну плыл по течению реки. Во второй жизни его звали Мужань, актер. Он обладал невзрачной, спокойной и сдержанной натурой. Он сыграл много разнообразных ролей в кино, и пусть все его роли были второстепенны, он всегда заставлял остальных выделяться на его фоне. В третьей жизни он был писателем-фрилансером по имени Фан Мини. Он увлекался музыкой, кино, путешествиями и вкусной едой. Он часто таскался с рюкзаком, когда путешествовал по свету. Своим непринужденным и незурядным стилем повествования в интернете он зарабатывал себе на жизнь. По удивительному повороту судьбы Бог, Можань и Фан мини случайно встретились. Несмотря на их разные характеры, между ними по-прежнему существовало много общего, поэтому они стали близкими друзьями. Позже компания из трех человек отправилась в путешествие. На шоссе, взвивавшемся по горе Юлун-Сюэшань, на них обрушился оползень. Когда грязь с бесчисленным множеством камней разбила автомобильное окно и ворвалась внутрь, Лучень внезапно проснулся от обуявшего его колоссального ужаса и чувства удушья, неожиданно подпрыгнув с кровати. Он тяжело дышал, весь лоб покрылся каплями пота, взгляд был потерянным. Только после продолжительного времени Лучень с трудом успокоился. Взгляд медленно стал фокусироваться, и в глаза ему бросилась его знакомая тесная комнатушка. Тусклый свет маленькой настольной лампы едва освещал его жилище площади менее 10 квадратных метров. Кроме кровати, ветхих стола и стульев, а также шкафа, больше не было никакой другой мебели но он по-прежнему не понимал, откуда у него такие живые свежие воспоминания о трех людях – Фюйбо, Мужане и Фан Миньи. Эти воспоминания настолько запечатлелись в его сознании, что невозможно было никак от них избавиться. Лучень наспех оделся и, шатаясь, пошел в крохотную ванную, где кинулся открывать воду и ополаскивать лицо водой. Ледяная вода из-под крана мгновенно очистила его затуманенный разум. В отражении зеркала показалось юное лицо. Он обладал красивыми и ровными чертами лица, острыми бровями и ясными светлыми глазами. Твердые переносицы и тонкие губы говорили о его упорном характере. Но пространство между бровями скрывало в себе депрессию и изнеможение, как бы сообщая о его безнадежной и серой жизни. Лучень наконец-то мог с уверенностью сказать, что он все еще он. Все тот же 22-летний молодой человек, который не окончил университет и скитался по столице уже почти год. «Дзынь! Дзынь!» Телефон, лежавший у изголовья кровати, вдруг зазвенел. Лучень с трудом подраз головой, стараясь на время забыть ту сумятицу, что творилось в его мыслях. Он поспешно почистил зубы и, выйдя из своего скромного жилища на цокольном этаже здания, отправился на работу. Арендная плата за маленькую комнатушку площадью менее 10 квадратных метров составляла 1200 юаней. Зато имелась своя ванная комната, да и до дневной работы Лучения было недалеко, а до ближайшей станции метро было всего 5 минут ходьбы. В таком мегаполисе с 30 миллионами жителей, как Пекин, очень многим, так же как и Лучению, приходилось упорно работать, чтобы выживать. Таких людей часто называли столичные бродяги или муравьиное племя а некоторые в шутку называли себя муравьиные бродяги. Член муравьиных бродяг Лучень выбежал на тротуар и быстро рванул сквозь утренний туман к своему месту работы. Все было как и прежде, и в то же время казалось, что теперь все по-другому. Подступили сумерки, и измотанный Лучень вернулся в свое скромное жилище. Он упал на односпальную кровать, закрыл глаза и на минуту сделал передышку, после чего... Ощутив душевный подъем, снова встал и взял в руки гитару, лежавшую перед кроватью. Эта гитара из твердой древесины в настоящий момент была для него самой дорогой вещью. Верхняя дека была сделана из сосны, а задняя – из палисандра. Сосна считается одним из самых лучших материалов для производства гитар. Звук более сочный, яркий. К тому же спустя определенное время игры на инструменте сосна становится более чувствительной к звуку. Даже если бы наступили самые тяжелые времена Ление не подумал бы продавать эту гитару, потому что Лусюэ подарила ее лучению на его 18-летие. Лусюэ была младшей сестрой Ления. Она купила гитару потратив все свои карманные деньги. В течение трех часов Лень играл на этой гитаре, чтобы заработать себе вторую зарплату. Днем лучень был рабочим на неполный день в KFC, а вечером подрабатывал официантом и певцом в одном лице в баре в районе Хаухая. Совмещая две работы, он работал каждый день по 15 часов. Лучей не желал так вкалывать, но тяжелый, как гора, семейный долг вынуждал его пахать. В противном случае его младшая сестра останется без образования. Также без приглашения могло прийти множество кредиторов. У Лучейна еще была старшая сестра, которая так же, как и он, вкалывала, чтобы погасить задолженность. Как единственный мужчина в семье, Какие у него еще имелись причины уклониться от своих обязанностей? Держа в руках гитару, Лучейн плавно перебирал металлические струны. Мелодичные звуки нахлынули потоком и залили всю комнату. Почему-то сегодня он ощущал легкость и комфорт при игре. В отличие от обычной его грубоватой игры, пальцы теперь двигались очень искусно, как будто он практиковался не одну тысячу раз и, наконец, достиг границ совершенства. Лучейн сфокусировался и, Сел прямо и начал серьезно играть. Он играл песню «Парящий голубь». «Парящий голубь» — это популярная песня, которую сочинил более 10 лет назад известный певец Тань Хун. За счет своей красивой мелодии она считалась одной из самых подходящих песен для исполнения на гитаре. Но требовалось большое мастерство, чтобы петь и играть ее одновременно. Лучен не получал музыкального образования. Он скорее был любителем поп музыке Несколько лет он учился играть на гитаре, потому что игра на инструменте вместе с пением очаровывала многих девушек, не разбиравшихся в музыке. Проще говоря, на тот момент, когда семья Лучения была еще зажиточной, гитара служила ему для того, чтобы лишь похвастаться. А когда действительно пришлось зарабатывать игрой на жизнь, его хобби только позволило стать певцом в баре, который мог стать любой, кто хоть немного умел петь и привык к сцене. Барные певцы считались самыми низшими из всех музыкантов. Лучень уже исполнял парящего голубя, но ему не хватало усилий и контроля, у него не получалось точно перебирать струны, а его пение не передавало основное настроение песни. Это было лишь жалкое смехотворное подражание. Но сейчас он вдруг обнаружил, что ему не составляло никаких усилий сыграть парящего голубя. Он начал тихо петь, и вскоре его мелодичный голос наполнил всю комнату. Голос обладал уникальным, трогательным очарованием. «Мечтаю я стать голубем, парящим в лазурном небе!» После того, как Лучень закончил петь, его пальцы остановились на струнах, и он застыл. Как такое возможно? Это действительно он сам сейчас играл и пел? Тук-тук-тук! В дверь комнаты неожиданно постучали. Лучень взбодрился, отложил гитару и произнес «Входите открыто!» Дверь быстро распахнулась и вошел высокий худощавый парень в очках. На его лице появилась широкая улыбка, когда он показал большой палец Лучению. «Так держать, суперзвезда!» Лучень рассмеялся. «В таком случае требую награды. Несколько тысяч будет достаточно». «У меня нет столько денег!» Парень в очках громко завыл с таким возмущенным видом, что его так и хотелось пнуть. Парень в очках был соседом Лученя. Его звали Лифейюй. Он прибыл с юга Хунани, проживал в Пекине уже три года. Сейчас он работал продавцом в автомагазине. Пространство цокольного этажа было наглухо закрыто, комнаты разделялись огнестойкими панелями, а стены не были звуконепроницаемыми, поэтому пока Лучень тренировался петь и играть в своей комнатушке, все соседи вокруг его отчетливо слышали. Ли Фэ Юи прозвал Лученя суперзвездой. Он по-доброму над ним подшучивал, потому что они оба были почти одного возраста поэтому стали друзьями и в свободное время часто навещали друг друга. Ли Фэй тоже любил петь, но у него не было ни голоса, ни слуха. Его пение напоминало душу раздирающие крики. Впрочем, он умел наслаждаться популярными песнями. Проходя мимо, он услышал, как Лу Чен исполняет парящего голубя и застыл на месте, продолжая слушать. «Но я тебе серьезно говорю, братан!» Пошутив, Ли Фэй Юй с серьезным видом продолжил. «Ты и впрямь спел отлично!» «Хоть твой стиль отличается от Танхуна, но настроение ты передал один в один. Ты стал петь раз в 10 лучше, чем раньше». Он растопырил 10 пальцев на руках, и ему еще хотелось поднять ноги для полной похвалы. Лучень сказал со смехом «Спасибо». Он знал, что раньше он пел не особо хорошо. Это и впрямь очень странно. На лице Фейюи читалась озадаченность. Он посмотрел по сторонам, а потом тихо произнес «Чувак!» Может, в тебя вселился бог музыки? Молодой неудачник случайно получает талант, и с этого момента его жизнь идет в гору. Он встречает богатую красотку и женится на ней. Каждую ночь у него разгулы, веселье. Лифа Юй также увлекался чтением романа в интернете, поэтому имел очень богатую фантазию. «Отвали!» Находясь в полном недоумении, Лучень пнул своего приятеля, перебив вздор, который тот нес. Вдруг в его голове всплыли воспоминания певца о Сюйбой и сна. Сюйбу не только выделялся пением, но и в совершенстве владел игрой на гитаре. Он играл мастерски на любых гитарах, будь то классическая гитара или акустическая с металлическими струнами. «Мне пора!» Ли проворно проскочил к выходу и со смехом сказал. «Суперзвезда, если ты сможешь придумать что-то свое, оригинальное, с твоим-то нынешним уровнем игры, я уверен, ты непременно станешь популярным». «Непременно популярным?» Лучей сквозь горький смех покачал головой из стороны в сторону, собираясь закрыть дверь. Пекин являлся местом скопления огромного числа людей, а также культурным центром страны. Огромное множество талантливых музыкантов и певцов проживало в Пекине. А сколько в итоге из них по-настоящему стали популярны? Если желаешь стать известным, требуется прирожденный талант, сила, связи, удача. И ничего из этого не должно быть упущено. А что было у Да и оригинальным не так уж просто быть. Вдруг в голове Лученя что-то промелькнуло. У него появилась какая-то идея. Оригинальность? Точно оригинальность! Он неожиданно бросился к письменному столу и включил свой старый ноутбук. Привычные 50 секунд, за которые он включался, теперь тянулись как года. Как только на экране высветился рабочий стол, Лучень тут же сдвинул курсор и щелкнул на иконку программы, которую он уже давно не открывал. Казалось... Он открывал дверь, которая изменит его судьбу. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rulay.ru. Глава вторая. Бар «Красоднев». В мире сновидений лучения было слишком много людей и вещей, о которых он не имел понятия. Несмотря на то, что история и наука с техникой развивались в обоих мирах почти одинаково, в таких областях культуры, как музыка, кино и литература имелись огромные различия. Все популярные певцы, кинозвезды, музыка и фильмы, которые знал Лучень, в мире сновидений не существовали. В то же время мир сновидений не имел недостатка в своих знаменитостях, классических произведениях, богатом искусстве. Их было даже больше, чем в реальном мире. Слова Лифа Юя напомнили Лученью и заставили его внезапно осознать, какой огромной сокровищницей он обладал. «Только вот оригинальные популярные песни!» Лучень открыл программу под названием «Мастер создания песен». Известное как программное обеспечение для создания музыки, оно включало в себя сразу несколько функций – запись песен, аранжировка – микширование и конвертирование в нужный формат. Программа имела огромное удаленное хранилище данных, предназначалась для профессионалов, но в ней легко можно было разобраться. И обычные любители, и опытные композиторы могли сочинять свои оригинальные композиции через эту программу. Лучань изучал информатику в университете и увлекался музыкой, поэтому очень рано научился пользоваться мастером создания песен. Он имел представление, каково быть композитором. Только вот раньше он занимался этим ради развлечения, И так и не закончил ни одну композицию. А про качество песен лучше не упоминать. Но сейчас, полагаясь на воспоминания сна, Лученю потребовалось не менее получаса, чтобы написать музыку и слова для его двух песен. Закончив с этим, Лучен несколько раз пропел перед монитором и исправил несколько ошибок. В итоге он отправил завершенные песни в музыкальное хранилище Великого Китая для запроса авторских прав. Музыкальное хранилище Великого Китая являлось веб-сайтом по запросу музыкальных авторских прав, регистрации своих продуктов в торговле. Сайт был совместно создан Бюро по культуре Китая, Бюро по авторским правам в Китае, Музыкальной ассоциации Китая и Союзом актеров театра Китая. Сайт располагал 20-летней историей. В плане музыкальных авторских прав он имел высший авторитет. Сайт был открыт для всех, предоставлял полный список услуг, но не все там было бесплатно. Один запрос авторских прав стоил 100 юаней, на две песни улучение уйдет 200 юаней, что равнялось его расходам на 10 дней. Процесс запроса был очень медленным. Музыкальное хранилище было способно по нотам песни и уже зарегистрированным в нем композициям определить, была ли песня полностью скопирована, похоже или же это был плагиат. В музыкальном хранилище Великого Китая хранилась огромнейшая база данных. Умные сопоставления и оценка требовали огромных объемов вычисления, поэтому даже суперкомпьютеру потребовалось бы определенное время на завершение процесса. Но Лучейн терпеливо ждал, потому что регистрация на авторские права была необходимым этапом. Она бы служила самым важным доказательством различия между реальностью и миром сновидений. Прошло немного времени, Лучень, сидя перед компьютером, пристально смотрел на полосу загрузки. Он никогда так не волновался, как сейчас, находился в полном напряжении. Потому что Лучень знал, что это единственный шанс поменять его судьбу и судьбу своей семьи. Трынь! Кажется, будто прошли столетия, на мониторе внезапно выскочило зеленое окно. Запрос пройден! Лучень временно растерялся, не сразу отреагировав. Дрынь! Опять выскочило то же окно. Запрос пройден, и только теперь Лучень наконец понял, что две песни, которые он загрузил, прошли запрос авторских прав в музыкальном хранилище Великого Китая. Это означало, что у него будут полные авторские права на песни. В следующий миг великой радости и воодушевления охватили Лученья. Он невольно сжал кулаки и начал энергично ими размахивать. Ему хотелось кричать в данный момент, чтобы выпустить на волю свои чувства. «Да, это и впрямь возможно!» Но пока еще не все было закончено. Он с большим усилием подавил свои чувства, взял в руки мышь и кликнул на регистрацию авторских прав. Регистрация стоила еще дороже, чем запрос. На одну песню требовалось 500 юаней, а затем каждый год нужно было вносить плату за хранение в избежание регистрации чужих похожих песен. Лучэнь уже давно являлся членом музыкального хранилища Великого Китая, поэтому после недавнего запроса он внес тысячу юаней, обе песни были зарегистрированы на его имя, и установка авторских прав была закончена. После появления всплывающего окна о завершении регистрации, Лучэнь расслабился. Но радость внутри него все росла, поскольку он уже был уверен, что воспоминания, полученные во сне, являлись настоящими. Сидя на стуле, Лучэнь сделал глубокий вдох. — Ах! Он выдвинул ящик под письменным столом и нащупал там лапшу быстрого приготовления и ветчинную колбасу. Поразмыслив, Лучай решил съесть ее. Сегодня случилась такая радость, можно и перекусить. Он пошел в ванную набрать воды для электрочайника. Как только вода вскипела, он налил кипяток в чашу. Воздух наполнился знакомым притягательным запахом лапши. Не то чтобы Лучень не хотел сходить нормально пообедать, но, истратив деньги на запрос авторских прав и регистрацию, в его электронном кошельке осталось чуть более ста юаней. До следующей зарплаты оставалось еще полмесяца. Этого не хватало, чтобы покрыть его расходы на питание, но Лучень нисколько не волновался. Он полностью съел лапшу вместе с водой, а затем, прибравшись, положил гитару в кейс и покинул цокольный этаж. Сев на метро, Лучень прибыл в бар-красодне в Хоухае к 8 часам вечера. Иероглиф моря «хай» в слове «хаухай» в действительности же означал огромный искусственный водоем. В прежние времена это было озеро, находившееся в личном пользовании императорского дома. А сейчас это одно из трех озер в северной части центрального Пекина. На востоке располагался проспект Дианьмэнь, на западе – перекресток Синдзэкоу, на юге – проспект Пиньянь, а на севере – второе транспортное кольцо. Хаухай в эпоху юань считался процветающим торговым районом города. Вдоль всего побережья стояли таверны, торговые лавки и мастерские. Повсюду можно было наблюдать бывшие дома аристократии, знаменитых людей. На сегодняшний день этот район по-прежнему являлся центром столицы. В наши дни Хаухай процветал еще больше, чем в прежние времена. В будние дни здесь ходил большой поток людей, а вечером повсюду загорались вывески баров, привлекая клиентов, любивших ночной образ жизни. Хоухай был знаменит своими закусками, но еще больше знаменит барами. Бар «Красоднев» являлся одним из сотни баров Хоухая, а также местом, где работал вечером Лучень. «Малыш Лу, почему опаздываешь?» Стоявший у входа в бар официант увидел спешащего Лученя и начал издеваться. «Разве ты не приходишь всегда вовремя? Неужто сегодня увидал красотку и забыл о времени?» Лучень мельком окинул того взглядом и, ничего не ответив, открыл дверь и вошел в бар. Парень был почти одного возраста с лучением, в красотневе работал намного дольше, и изначально между ними не было никакой неприязни. Лишь после того, как владелец заведения сделал парню выговор, тот затаил злобу на лучении. Все дело в том, что хозяин бара сравнивал его с пунктуальным лучением. В общем, обида парня в действительности была безосновательна. Другая причина заключалась в том, что официанты в красотневе получали чаевые, исходя из внешнего вида, и в этом плане прыщавый парнишка, несомненно, проигрывал Лучению, который зарабатывал намного больше его. В сердце парня таились ненависть и зависть, поэтому стоило ему уловить удобный случай, как он тут же начинал издеваться над Лучением. Лучень понимал, что нет смысла приводить разумные доводы такому человеку, да ему и не хотелось навлекать на себя неприятности. Поэтому он просто делал вид, будто никого вокруг и не было. Игнорирование – действительно мощный ответный удар. Поскольку подходящее время для ночной жизни еще не наступило, в баре сидело не так много людей. Бар «Красоднев» считался средним баром в Хаухае. Он был перестроен из старого склада. Пространство в баре было высотой 6 метров. Он разделялся на два этажа, а между ними располагались сцена, освещение, занавес, колонки и остальное оборудование. На первом и втором этажах, окружавших центральную сцену, стояло несколько десятков столиков со стульями. Вместе с барной стойкой заведение вмещало 200 посетителей. Поговаривали, что на внутреннее украшение ушло почти пару миллионов юаней. Когда Лу Чень вошел, хозяин бара Чень Цзиньхао как раз находился за барной стойкой и проверял финансовую отчетность. Рядом с ним сидела привлекательная девушка, которая не спеша дегустировала синий коктейль. После небольших колебаний Лу Чэнь все-таки подошел, держа в руках гитарный кейс и произнес «Извините, босс, за сегодняшнее опоздание». Его работа начиналась в 7.30 вечера, а сейчас уже было 8. Опоздал на целых полчаса. Чэнь Цзиньхау было 40 лет, но выглядел он моложе 30 Имел хорошее телосложение, знал толк в одежде, обладал характер манерного и интеллигентного успешного мужчины. Проработав больше полгода в красодневе, Лучень прекрасно знал, что хозяин бара не любил, когда кто-то опаздывал, и тем более не любил, когда люди старались найти себе оправдание. Поэтому просто признал свою ошибку. Чень Занихава отложил в сторону ручку и холодно произнес. «На этот раз прощаю, но чтобы такого больше не повторялось». Согласно установленным правилам в баре, часть зарплату у опоздавшего официанта вычиталась. Но Лучейн всегда показывал себя только с положительной стороны. Он первый раз совершил оплошность, поэтому к нему отнеслись послаблением. Лучейн незаметно выдохнул и тотчас сказал «Спасибо, босс». «Ах, да!» Чэньзэньхао сообщил. «Сестрица Най и братец Шуай могут немного припоздать. Вечером ты выступаешь на разогреве публики». Лучейн кивнул головой и ответил «Хорошо». Ненароком он заметил, что рядом сидевшая с Чэнь привлекательная девушка смотрела на него со слабой улыбкой на лице. Она была одета в голубое платье, волосы были собраны в узел. Она обладала грациозным и обворожительным телосложением. На лице был нанесен скромный, аккуратный макияж. Тонкие, изогнутые брови подчеркивали ее красивые глаза. Взгляды обоих людей встретились. Уголки рта этой привлекательной женщины слегка растянулись в улыбке. Она подмигнула Лученю. Ее лисьи глазки сводили с ума. В них таились обворожительность и коварство. «Ведьма!» Сердце Лученя вдруг бешено застучало. Он поспешно обернулся к закулисью, собираясь уйти. Боялся, что если они так и продолжат смотреть друг на друга, то он очень скоро потеряет контроль над собой и опозорится. С такой ведьмой обычный человек не в состоянии управиться. За спиной раздалось женское хихиканье. Чэнь Цзинь Хао беспомощно посмотрел на нее и сказал. «Сестрица Мэй, зачем ты дразнишь моего сотрудника?» Правой рукой женщина убрала волосы с висков, а в левой руке сверкал бокал. Она ответила. «Потому что мне нравится». Чэнь Цзинь Хао горько усмехнулся, не произнеся ни слова. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта рулей.ру. Глава 3 Креветка в реке. За бара являлась одной большой комнатой, в которой отдельно были две маленькие комнаты. За кулисье предназначалось для исполнителей бара. Снаружи большой комнаты стоял ряд туалетных столиков и шкафов, а также 5-6 кресел, предназначавшихся для обустройства местных исполнителей и для тех певцов, кто выступал на разогреве. В двух маленьких комнатах находились диван, телевизор, бар, отдельная ванная комната, которыми могли пользоваться исполнители и музыкальные группы, подписавшие контракт. Статус между барными певцами и другими исполнителями был просто небо и земля. Когда вошел Лучень, снаружи уже сидели мужчина и женщина, два местных исполнителя. Парень сидел в телефоне, девушка красилась, и никто не обратил внимания на вошедшего Лученя потому что в этой маленькой группе он занимал самое низшее положение. «Добрый вечер, братец ей и сестрица Хун!» Лучень по обыкновению поздоровался с обоими, затем сел на свое место и положил гитарный кейс. Его место находилось в самом углу закулисья Певец холодно хмыкнул, а певица отложила ватный диск и сказала со смехом. «Малыш слух ты ведь сегодня опоздал? Тебя не поругал, босс?» Сестрица Хун было за тридцать, Она проработала в Красодневе уже пять лет, в совершенстве владела серенадой, имела очень неплохой голос. Несмотря на то, что она не обладала незаурядной внешностью, была достаточно известна среди барных певцов в Хоухае. Но до одной из главных певиц по контракту сестрицы На, Джань Наны, ей было еще далеко. Несмотря на это, она постоянно относилась к лучению надменно, в ее якобы заботливом вопросе на самом деле скрывались насмешки и издевка. Еще вчера Лучейн чувствовал бы себя подавленным недовольным, или же злым от того, что не мог ничего ответить. Но после того, как он пережил три различных жизни во сне, его настроение незаметно для себя самого поменялось. Он спокойно улыбнулся и сказал «Спасибо, сестрица Хун, за заботу. Я признал свою ошибку перед боссом». Сестрица Хун немного растерялась. Слова, которые она хотела сказать, застряли у нее в горле, Она тихо охнула и, больше не обращая внимания на Лучене, снова схватилась заброшенный ватный диск. Как раз в это время внезапно открылась дверь из маленькой комнаты. Оттуда вышел мужчина с длинными волосами в черном жакете. «Братец Цинь!» Сестрица Хун и парень быстро среагировали, тут же встали и поприветствовали мужчину. Лучень слегка помедлил и тоже вслед за остальными встал. «Добрый вечер, братец цынь. Этот парень в жакете, братец Цинь, он же Цинь Ханьян, был настоящей шишкой в красодневе, являлся фронтменом и ритм-гитаристом в музыкальной группе «Блуждание». Он был незаменимой ключевой фигурой в музыкальной группе. Даже владелец Чэнь Цзинь Хао относился к нему со всем почтением. Группа «Блуждание» часто давала концерты в красодневе. В группе играло пять человек. Кроме Цинь Ханьяна там еще были соло-гитарист, басист, барабанщик и клавишник. Таким баром, как «Красоднев», легко было содержать музыкальные группы. С другой стороны, группа блуждания увеличивала популярность и славу бара, поэтому она считалась достойной опорой. Лицо Циньханьяна не выражало каких-либо эмоций. Он лишь кивнул головой в ответ. Он взял несколько листов бумаги с туалетного столика, затем развернулся и ушел обратно к себе в комнату, закрыв дверь. Сестрица Хун и парень слегка смутились, У них обоих не было такого серьезного превосходства в положении, как у Цениханьяна. Одно его слово, и их бы тут же вышвырнули из красоднева, а в Хаухае они бы стали изгоями. Лучень усмехнулся про себя. Он и Цениханьян были слишком отделены друг от друга. Он и не думал цепляться за того. неважно, что тот о нем думал, поэтому, естественно, он не ощущал такого смущения, в отличие от находившихся рядом с ним обоих певцов, которые проявили радушие, а их проигнорировали. Бар был маленькой рекой, а Лучей являлся креветкой в этой реке. Он снова присел и начал расчесывать свои лохматые волосы. Окружение Хаухая отличалось от района Сан-Литуня, где встречались разного сорта люди. В Хаухае неопрятные неряшливые певцы вообще никак не приветствовались, поэтому собственный имидж был очень важен. Со сцены уже доносился голос ведущего, который разогревал публику. Лучень был вынужден беречь каждую секунду, чтобы успеть подготовиться, ведь совсем скоро ему предстояло выступить. Что касается выбора его песни, то он уже почти решил. Пока ведущий шутил и создавал оживленную атмосферу, тот официант, что до этого охранял вход в бар, тайком проскользнул в правую часть закулисья, в музыкальную студию. Музыкальная студия была совсем небольшой. В ней находились музыкальный пульт, осветительная аппаратура и компьютер. повсюду были разбросаны Подобно паутине электрические кабели. Без конца мелькали красным, зеленым, синим цветом светодиодные лампы. Посреди этой паутины сидел толстяк, который весил как минимум 100 килограммов. На нем были надеты большие контрольные наушники. Он довольно мотал головой, слушая песню. На его рабочем столе лежало полгамбургера, который он еще не доел. «Толстячок! Толстячок!» Официант два раза позвал, но тот не услышал. Ему оставалось только подойти к тому и толкнуть его. Толстяк неожиданно открыл глаза. Увидев официанта, он невольно нахмурился, снял наушники и раздраженно сказал. «Малыш Гао, тебе разве не нужно снаружи принимать гостей? Зачем ко мне прибежал? Убирайся!» В музыкальной студии он был звукорежиссером. В этой маленькой комнате даже Чензанихао вынужден был его слушаться. Малыш Гао, конечно, все про это знал. Он тотчас расплылся в улыбке и преподнес бутылку пива «Кинг Толстяк без всякой благодарности принял пиво, окинул того взглядом и спросил. «Выкладывай. Просто так ты, негодник, не любезничал бы, чего хочешь. Предупреждаю заранее, если это какая-то мелочь, то обсудим, а если что-то серьезное, то я пас». «Это и впрямь мелочь». Малыш Гао тут же воспрял духом, быстро подошел к толстяку и кое-что нашептал ему на ухо. По мере того, как толстяк слушал, его лицо становилось все более удивленным. Он как будто новыми глазами взглянул на официанта и произнес. «Ты, хитрый негодник, считаешь это мелочью?» Малыш Гао подобострастно засмеялся. «Ну, в самом деле мелочь. Я просто смотрю, этот юнец-лучень весь такой идеальный ведет себя высокомерно из-за своего смазливого личика. Мы ему как раз и преподадим небольшой урок, чтобы он знал. в Красотневе нельзя полагаться лишь на свое лицо». «Хм...» Толстяк с задумчивым видом кивнул. Потер свой жирный подбородок и сказал, «Дело, молвишь, ты говоришь, он красив, а поет не очень. И вместо того, чтобы пойти в Сунь-Ли-Туни торговать своим телом, он побежал в Хоу-Хай, притворяясь музыкантом, да еще и вынуждает меня, Толстячка, потирать за него задницу». «Разве, разве не должно быть все наоборот?» Малыш Гао коварно улыбнулся и сказал, «Да-да, ты, Толстячок, слишком хорош для него». Он вдруг изменился в лице и указал сквозь окно в студии. «Лучень вышел на сцену!» Студия была отделена от сцены стеной, оборудованной односторонним зеркальным стеклом. Люди изнутри могли наблюдать, что происходило снаружи на сцене, а люди снаружи не видели тех, кто сидел внутри студии. Человек с гитарой в руках уже дошел до центра сцены. «Это был Лучень? Или кто-то другой?» «Толстячок, поспеши!» Малыш Гау впился глазами в Лученье. Он все взволнованно подгонял толстяка. «Чего суетишься?» Толстяк уставился на малыша Гао и произнес. «Я знаю, что к чему, не надо меня учить». Говоря это, он выключил музыкальный пульт, отвечавший за звук на сцене. Индикаторы на микшерном пульте сразу потухли. Барные певцы и в Хоухае пели вживую даже под музыкальное сопровождение. Людям без каких-либо способностей очень тяжело было здесь выступать. Но голос певцов можно было неплохо отрегулировать и настроить в музыкальной студии, превратив его в конфетку. Профессиональные звукотехники считали ниже своего достоинства работать в барах. Красотниву тоже все никак не удавалось никого пригласить, поэтому регулировкой голоса занимался полупрофессиональный звукорежиссер, который со всем умевшимся профессиональным оборудованием без труда мог обмануть дилетантов. Среди клиентов в баре находились толковые люди из определенных кругов. Но немногие могли рассказать, что происходило за сценой. Уровень пения Лученя под свой собственный аккомпанемент был самым заурядным. В свободное время ему предоставлялась возможность выступать на сцене. Лучень находился в выгодном положении не только из-за своей внешности. В этом была заслуга еще и Толстяка, который за сценой отстраивал его голос. Толстяк был недоволен, что Лучень никогда не приносил ему пользы, в то время как тот был таким же популярным, как и местные исполнители. Поэтому сейчас, когда малыш Гао подстрекнул его, он снова вспомнил про обиду и выключил микшерный пульт. Таким образом, Лучень будет петь и играть сам по себе, без какой-либо оптимизации звука, а весь необработанный звук будет доноситься из колонок JBL стоимостью 10 тысяч юаней. Он покажет свою истинную природу. Толстяк рассмеялся и кинул взгляд на малыша Гао. «Подожди, будет интересное представление!» Малыш Гао кивнул головой и, находясь в волнении, сжал кулаки. «Лучень, посмотрим, хватит ли у тебя духа после продолжить работать в красодневе». В тот момент Лучень не знал про замыслы людей. Он сел на табурет, правой рукой обхватил гитару, а свободной левой рукой настроил угол наклона микрофона. После восьми вечера, да еще и перед двумя выходными днями, посетителей в баре собиралось все больше и больше. Сейчас бар был забит почти на две трети. Присутствовало немало постоянных посетителей. Приготовившись, Лучень сказал в микрофон. «Благодарю вас за посещение бара Красоднева. Сегодня я первым начну выступление, и первой песней будет «Парящий голубь». Надеюсь, всем понравится». В баре раздались редкие аплодисменты. Одна из знавших Лученья посетительниц даже засвистела. «Задай жару, малыш Лу!» Многие гости рассмеялись, и атмосфера стала оживленной. Смущенный Лучень помахал зрителям, а затем приготовился начать свое выступление. «Братин Цзиньхао», — сидевшая за барной стойкой привлекательная девушка, смотрела на Лученя. В ее глазах замерцал блеск. «Этот паренек имеет неплохие внешние данные, тот еще красавчик, да еще и поет под собственный аккомпанемент. Пусть явится в мою компанию». «Он?» Чэнь Занихау не удержался от смеха, покачал головой из стороны в сторону и сказал. «По внешним данным, малыш Лу еще неплох, но вот его пение и игра на уровне любителя. Подрабатывать в этом месте – это предел всех его возможностей, да и к тому же он полагается на дополнительную регулировку голоса. Ты действительно хочешь заключить с ним соглашение?» «Тогда забудь об этом», – привлекательная девушка решительно произнесла. «Моя маленькая компания не в состоянии поставить на ноги того, у кого нет базы». В Пекине преобладали три типа людей – чиновники, богачи и привлекательные люди. Талантливых людей можно было найти на каждом шагу. Относительно музыкальной стороны в Пекине находилось три консерватории, а также различные учреждения по подготовке музыкантов. Каждый год выпускалось огромное число музыкантов, поэтому зачем надо было тратить много усилий для подготовки парня без базы? Привлекательная девушка сказала без раздумья и больше уже не была такой серьезной. А в это время Начал играть на гитаре. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rulay.ru. Глава 4. Изумительное представление. В дождливый день я брожу по безлюдной улице. Закончив играть короткую прелюдию, Лучей начал петь под аккомпанемент гитары. Смотрю я на цветы. «И говорю спасибо!» Все поклонники Танихуна, знакомые с его творчеством, полагали, что «Парящий голубь» являлся одной из его самых знаменитых работ. Слова песни были не слишком замысловаты. Песня повествовала о юноше, мечтавшем о свободе и любви. Эту мечту олицетворял «Парящий в небе голубь». Это была лирическая песня, которая как раз подходила для молодых людей, чтобы исполнять ее на гитаре поэтому очень многим она нравилась. На протяжении десяти лет ее неоднократно перепевали, в барах и ухая ее нередко можно было услышать. Но песню было очень сложно играть и петь, те неумелые певцы, кто желал произвести эффект на людей исполнением этой песни, полностью навлекали на свою голову позор. С прежним уровнем талантливости Лучени исполнить парящего голубя в качестве вступительной песни было бы для него просто не по плечу. Однако, легко перебирая струны, он начал петь, и в красотневе стремительно воцарилась тишина. Несколько болтавших в тот момент посетителей замолчали. Стоявший за барной стойкой бармен прекратил мешать коктейли. Даже разносившие заказ официанты стали ходить на цыпочках, боясь отвлечь посетителей. Чистый и ясный голос лучения доносился до людей из расставленных в каждом углу бара динамиков, заражая им всех присутствующих и заставляя биться сердца людей в такт мелодии. Я стою перед тобой. Мечтаю стать парящим голубем в лазурном небе. Парящим голубем. Людям нравилась песня, потому что они ее знали, а потому они были очень придирчивы. Многие постоянные посетители красодневы имели неплохой вкус в музыке, а точнее в поп-музыке. Стоило исполнителю сыграть не ту ноту или сфальшивить голосом, как они сразу распознавали ошибку. А уж такое классическое произведение, как «Парящий голубь», которое уже неоднократно слышали, было самым настоящим испытанием для исполнителя. Лучень пела и играл практически идеально. Его игра пальцами, стиль игры, голос, настроение – все было на своем месте. Если уж совсем придираться, то он был слегка неопытным в сравнении с оригинальным исполнителем Таньхуном. Но ведь опытный юноша, все еще юноша. Пять минут спустя песня закончилась. В баре стояла гробовая тишина. И только спустя какое-то мгновение кто-то начал хлопать. И аплодисменты заполнили весь бар. Только спев хорошо, исполнитель, разумеется, получал такие искренние овации. «Малыш Лу, сегодня твое пение было просто восхитительно! Ты безумно нравишься, сестрицы! Я подарю тебе дюжину бутылок пива Кинг Это был сердечный привет от некой миловидной хипстерши. «Спасибо!» Улыбнувшись, Лучень помахал рукой в знак благодарности. Это была постоянная посетительница, любившая пошутить. «Обычно...» Посетители выражали свою любовь и поддержку исполнителю, награждая его. Мужчинам преподносили пиво, а девушкам цветы. Одна дюжина – это 12 бутылок пива Кингвэй. Одна бутылка стоила 20 юаней, а дюжину, следовательно, 240. Лучень вовсе не хотел пить пиво, но он мог извлечь 50-процентную прибыль, что составляло 120 юаней. Местонахождение баров Хоухай и их клиенты сильно отличались от ситуации в районе Сен-Литунь. В Фухае практически не было богачей, бросавших деньги на ветер, золотой молодежи, тратившей все состояние на алкоголь, а также тупых подростков, готовых устроить потасовку, чтобы поцепить девчонку. 12 бутылок пива Кингвей здесь считались немалой наградой. Эта сестрица Шань и раньше посылала Лученю пиво, но только две-три бутылки в знак уважения, а сегодня преподнесла целую дюжину бутылок, что, несомненно, свидетельствовало о любви и восхищении исполнением Лученя. Лучень бесспорно принял правильное решение, выбрав парящего голубя в качестве первой песни для разогрева. Он держал гитару, а в груди у него поднималось удивительное чувство. Сидевшая за барной стойкой привлекательная девушка тоже находилась в особом настроении. Ее алые губы слегка приоткрылись. Она непостижимым взглядом уставилась на владельца бара Чен Цзиньхао и произнесла «Братец Цзиньхао, раз уж не хочешь отпускать своего человека, тогда говори это прямо!» «Тебе так нравится разыгрывать меня?» Чэнзин Хао горько усмехнулся. «Су Цин Мэй, где я тебя разыгрываю?» Эта юная барышня была необычной личностью, и такая старая рухлядь, как он, никогда бы не разыграл ее. «Ты еще посмел сказать?» Су Цин Мэй, скрипя зубами, произнесла, «что в голосе малышалу есть некоторые отличительные особенности, но его уровень слишком любительский». Подрабатывать в этом месте – это предел всех его возможностей. Да и к тому же он полагается на дополнительную регулировку голоса. Ты действительно хочешь заключить с ним соглашение? Она полностью повторила реплику Чэньзэньхау по поводу Лученя, не оговорившись ни в одном слове. Чэньзэньхау тут же прикусил язык. Он сам чувствовал, что все это было очень странно. Лученя определенно находился на уровне любителя. Но сегодня он выступил так эффектно, как будто его подменил совершенно другой человек. Это напоминало чудесное перерождение». Прежде чем Лу Чень начал петь, Чэнь Зэнь был недоволен, что тот выбрал парящего голубя в качестве вступительной песни. Он считал, что эта песня была слишком трудна для исполнения, и Лу Чень не в состоянии будет справиться. В итоге теперь над ним издевалась Су Цин Мэй, и он не мог ничем возразить. Ему лишь оставалось сказать «Этот юнец... вот...». «Должно быть, он попросил какого-нибудь мастера обучить его за два дня, поэтому он так повысил свой уровень». Чэнь Занихау придумал свое рациональное объяснение. «За два дня?» — Суцин Мэй холодно усмехнулась. «За два дня получилось обучить до такого уровня? Что это за такой потрясающий мастер? Я готова заплатить годовой оклад в 1 миллион, чтобы нанять такого. И вот не надо говорить мне, будто ты не слышал, что его голос никто не настраивал». Чэнь Цзэнь Хао ощущал, как его лицо быстро распухало. Он разбирался в музыке. Изначально был человеком шоу-бизнеса. Да и как он в своем собственном баре мог не услышать, происходила ли регулировка голоса певца при исполнении песни или нет. В музыкальной студии определенно возникли какие-то проблемы. Потому лучи не казался еще круче. Чистый оригинальный звук. Столкнувшись с властной Су Цин Мэй, Чэнь Цзэнь Хао мог лишь с грустным и жалким видом сказать «Тогда сама иди поговори с малышом Лу. Если он согласится, я его, конечно, отпущу». На самом деле, Лучень не подписывал никакого официального договора с Красодневым, поэтому он мог идти, куда пожелает. Су Цун Мэ обнажила победную улыбку и произнесла. «Послушаем еще одну песню, кто знает. Может, и впрямь повысил уровень». К этому моменту сидевший на сцене с гитарой в руках Лучень получил 37 бутылок пива в награду. У него чуть сердце не выпрыгнуло из груди от дополнительного дохода в 370 юаней. Он с большим трудом подавил в себе волнение и объявил в микрофон. «Огромное спасибо, друзья, за вашу поддержку. Следующая песня <кхм> весьма специфическая». Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Это первая написанная мной песня. Сегодня я впервые собираюсь ее исполнить. Она называется «Ты мой сосед по парте». Песня «Ты мой сосед по партии» являлась первой песней, который получил Лучейн из мира сновидений. Он сочинил музыку и слова, а затем вместе с другой песней успешно зарегистрировал на них авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая. Поэтому с юридической точки зрения, песня «Ты мой сосед по партии» являлась оригинальной песней, авторскими правами, на которую владел Лучейн. Но Лучейн не мог себя обманывать и считать, что такой поступок не являлся плагиатом, тем не менее… Когда он думал о тяжелом, как гора семейном долге, его сердце не ощущало никакой вины. Знакомый и в то же время чужой мир сновидений. Воспоминания о трех жизнях считались божьим даром, который позволял ему изменить свою судьбу. Лучень сделал глубокий вздох, его растерянный взгляд снова стал решительным, а пальцы снова нащупали струны. Первое исполнение оригинальной песни в красодневе? Слова Лучени неизбежно вызвали небольшое волнение в баре. Многие посетители изумились, и немало кто считал, что он просто гнался за дешевым эффектом. Особенно постоянные посетители, которые знали Лу Они и так только что поразились его уровнем исполнения «Парящего голубя». А теперь, когда они услышали, что тот желал сыграть написанную им песню, они ему просто не могли поверить. Придумать нечто оригинальное не так уж легко. С момента зарождения поп-музыки материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Европа, Америка, Япония и Южная Корея – Уже произвели на свет бесчисленное множество классических произведений, но сейчас хороших оригинальных продуктов становилось все меньше и меньше. Некоторые даже считали, что все мелодии уже были придуманы. Конечно, мелодии не могут закончиться, но подобные взгляды лишь доказывали, как сложно придумать нечто оригинальное. Многие популярные исполнители называли себя оригинальными. Но их творения состояли уже из знакомых кусочков и были слишком заурядны. В барах тоже выступали такие исполнители. Они часто надеялись, что благодаря одной песне станут популярны, а в итоге лишь делали из себя посмешище. Лучень тоже вскружило голову? Быть импульсивным для молодого человека – это нормально. У всех случалось, когда они впадали в горячий порыв. Поэтому люди это все понимали. Но это вовсе не означало, что они верили. Будто Лучень смог создать что-то оригинальное. Как только они услышали название песни, им стало очень любопытно. «Ты мой сосед по парте». Немало людей вспомнили своих соседей по парте в молодости, и их лица расползлись в легкой улыбке. «Оригинально», — Су Цин Мэй с улыбкой сказала. «Братец Занихао, твой юнец и впрямь скрывает много тайн. Сегодня я их разузнаю». Попавший уже под сильный удар владелец бара без всякого интереса произнес. «Послушаем, послушаем». «Оригинал?» «Да это вздор! Как он мог не знать о таких достоинствах Лучения?» Первоначально Чен Цзанихау позволила выступать Лучению из-за его недурной внешности, да и голос был приемлемым. Для него не составляло труда одурачить любого профана. Так или иначе, он выступал только в качестве исполнителя на разогреве и не более. Не имело значения, хорошо он поет или плохо. А что касается музыкального образования, было ли оно вообще у Лучения? Но Чин Зин Хао уже получил урок и больше ничего не говорил, чтобы впредь не опозориться. Где еще пригодится его достоинство? Со сцены доносились звуки увертюры исполняемой на гитаре. Спокойный, неторопливый голос глубоко проникал в уши людей. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить». Некогда плаксивую себя. Учителя уже не вспомнят. Ту, кто задавала вопросы. А я случайно перелистну фотографию. И вспомню тебя, моего соседа по парте. Кто женился на тебе сентиментальный? Кто читал твой дневник? Кто связывал волосы тебе в пучок? «Кто приготовил для тебя свадебное платье?» Вся публика пенела. Официанты тоже застыли. Чэнь Занихао застыл. Су Цин Мэй тоже застыла. Потрясающе! Классическая песня из другого мира через выступление Лу Чене растопила сердца людей. Она задела каждого человека за живое. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rulay.ru. Глава 5 Ты мой сосед по парте. Лохуни был одним из постоянных посетителей красоднева. Он напряженно работал в Пекине вот уже много лет и сейчас считался наполовину успешным человеком. Несмотря на то, что в будние дни он был сильно занят на работе, вечерами, когда у него находилось свободное время, он частенько просиживал в красодневе и заказывал себе коктейль с суромом, тем самым разгоняя свою тоску в эти долгие тихие ночи. Лохуни не любил шум, но и не хотел оставаться один. Ему становилось уютно от атмосферы, царившей в барах и ухая. Приходя сюда, он не искал и не ждал любовных знакомств. Он желал лишь расслабить свои туго натянутые сердечные струны. Сегодня вечером Он сидел в красодневе на своем старом месте, а затем услышал песню Лученя «Ты мой сосед по парте». Прежде ты всегда была осторожна. Ты попросила меня одолжить тебе ластик. Ты невольно сказала, что тебе нравится быть со мной. В то время небеса были вечно голубыми. Одни текли очень медленно, вечно твердила, что учеба закончится в далеком будущем. Мгновение, и каждый уже на своем пути. Кто встретил тебя сентиментально? Кто успокаивал тебя плаксивую? Кто читал письма, что писал я тебе? Кто бросил их по ветру? Как элитный работник, Лохуни уже давно привык строить козни. Он считал, что его сердце стало непоколебимым, как сталь, А потому никакой человек и никакая вещь не способны были его растрогать. Однако, услышав эту чистую, свежую, грустную песню, уносившую к воспоминаниям, он внезапно обнаружил, что его сердце вовсе не было твердым и холодным, как он это себе представлял. Глубоко внутри, оно по-прежнему было мягким. Сосед по парте был, пожалуй, самым значительным воспоминанием молодости. Сосед по парте у многих людей являлся самой волнительной первой любовью. Несмотря на то, что на тот момент мало кто разбирался в любви, Но только такое чистое и непорочное чувство было самым лучшим. Лохуни глубоко запечатлялся в памяти его сосед по парте. Это была девочка, в чьем имени присутствовал иероглиф Тун – зрачок. Встреча, знакомство, любовь, ссоры, примирение. А потом учеба закончилась, и в мгновение ока каждый из них уже на своем пути. Напоминала сопливый оперу, но это, черт возьми, была молодость Лохуни. Прошлое он уже не вспоминал, но в данный момент – Налоху Ни вдруг нашел резкий порыв. Ему захотелось позвонить Тун, чтобы задать только один вопрос. Ты сейчас счастлива? Но он уже давно утратил с ней контакты. Прежние дни уже далеко позади. У меня тоже будет своя жена. Я тоже дам ей посмотреть фотографии. И расскажу я о тебе, моем соседе по парте. Кто женился на тебе сентиментальный? Кто успокаивал тебя плаксивую? Кто завязывал волосы тебе в пучок? Кто приготовил для тебя свадебное платье? Лохуни внезапно встал, чуть не перевернув свой столик. Не обращая на это внимания, он схватил со стола неоткрытую бутылку алкоголя и направился к сцене. На сцене Лучень заканчивал петь последние строки песни. Повсюду стояла тишина, а время, словно по волшебству, остановилось в этот момент. Лучень чувствовал себя превосходно, потому что все взгляды сфокусировались на нем. Никто ничего не говорил, никто не пил, никто не бродил туда-сюда, никто не проявлял пренебрежения и никто не игнорировал его. Здесь, на этой сцене, он покорил всех присутствующих своей новой песней. Безукоризненно одетый мужчина средних лет, шатающийся походкой стремительно пробирался сквозь столики, направляясь к сцене. Он поставил на шершавую поверхность сцены бутылку Рома. Вслед за этим мужчина, который по виду напоминал элитного работника, достал из-за пазухи кошелек и открыл его. Сначала он положил возле бутылки Рома пять крупных купюр по сто юаней, а немного помедлив, положил еще три таких купюры. В итоге лежало восемь новеньких красных купюр, придавленных бутылкой Рома. «Спой еще раз!» Мужчина средних лет поднял голову, взглянув на Лученя и хриплым голосом произнес «Пожалуйста, спой еще раз». В его темных глазах замерцал неописуемый блеск. Сначала Лучень испугался, а когда понял, в чем дело, тут же ответил «Благодарю за поддержку этого господина. В таком случае я спою еще раз. Надеюсь, всем нравится моя новая оригинальная песня. Редко такую награду можно было получить в красодневе» потому что большинство посетителей являлись офисными работниками, молодыми любителями искусства, студентами университетов или людьми из определенных кругов. Многие из них были рациональными. Песня «Ты мой сосед по парте», обладавшая чертами классического произведения, через пение и лучение волшебным образом растрогала людей. В этот момент бар разразился громкими аплодисментами. Они были настолько пылкими, что казалось, вот-вот сорвется крыша здания. Лучей наклонился, взял бутылку рома, открыл ее и сделал большой глоток. Затем вернулся на свое прежнее место. Он кивнул мужчине и снова схватился за гитару. Начал петь второй раз. Аплодисменты, подобно ночному летнему ливню, еще больше усилились, а после в бар стремительно вернулась тишина. Шум улиц доносился из окон, но он был слабым и неопределенным. Голос Лучейна и звуки гитары переплелись, заставив людей пережить незабываемые ощущения. Глаза, сидевшие за барной стойкой, Су Цин Мэй блеснули. Она крепко ухватила за руку Чэнь Цзэнь и тихо сказала. «Мне нужен! Мне нужен он! Мне нужен он!» Чэнь Цзэнь наморщился, будто у него была головная боль. И, горько усмехнувшись, ответил. «Милая моя, может, будешь чуть поздержаннее? Как только станет твоим, он уже не сможет никуда убежать. А если не станет твоим, он может быть только моим!» Су Цин Мэй перебила его. В ее словах звучала самоуверенность. «Я не верю, что он способен отказаться от моего приглашения. Но только если ты не будешь мне препятствовать, эта песня действительно его собственная и оригинальная». Чэн Занихао достал левой рукой телефон и сказал, «Я использовал распознаватель песен. Нет никаких похожих или одинаковых композиций. Если желаешь полностью удостовериться, тогда сделай запрос в музыкальном хранилище». Распознаватель песен являлся популярным в настоящий момент мобильным приложением, Требовалось лишь открыть его и записать отрывок песни, после чего приложение с высокой точностью определяло название песни. Конечно, в плане профессионализма и авторитетности распознаватель песен намного уступал музыкальному хранилищу Великого Китая. Су Цин Мэй самодовольно улыбнулась, отпустила руку Чэнь Цзин и произнесла «В таком случае нет никаких проблем. Привлекательность зрелой женщины и лукавство юной девицы. Эти две различные особенности вместе позволяли ей обладать особой силой обаяния». Она напоминала Диман способную привести в смятение все живое. Но Чэнь Цзэньхау держался на почтительном расстоянии. «У тебя нет проблем, а у меня вот есть». Он покинул барную стойку и направился в сторону закулисья. Лучень все еще продолжал петь. В большой комнате за сценой сестрица Хун и парень по фамилии Е молча обменивались растерянными взглядами. На их лицах одна за другой появлялись различные эмоции. Потрясение, испуг, восхищение, зависть. Большая комната не была звукоизолирована, в отличие от маленьких комнат, поэтому вполне ясно слышались звуки песни. Столько проработали в красодневе, и оба не знали о таком уровне Лученя? Сестрица Хун и парень по фамилии Е, будучи местными исполнителями, презирали Лученя, считая, что тот полагался не иначе, как лишь на свою внешность, тем самым зарабатывая себе на жизнь. По существу он являлся официантом в баре, а потому его никогда не принимали за конкурента». Однако сегодня вечером во время выступления Лученя, который разогревал сцену, первая его песня «Парящий голубь» заставила людей по-другому на него посмотреть. А следующей своей оригинальной песней он изумил весь зал и снискал овации. Это все еще был тот Лучень, которого все знали? Оба человека не могли поверить, не смели в это верить и не желали в это верить. Он... Откуда он совершил плагиат? Спустя мгновение парень Е сказал себе под нос. «Я уже слышала что-то похожее, а ему еще хватает наглости называть это оригинальным?» Сестрица Хун с трудом заставила себя засмеяться. Внутри же она ощущала презрение к умственным способностям напарника. Чтобы узнать, был ли это оригинал, люди в зале могли использовать свои телефоны и проверить это. Лучень считался бы совсем отбитым, если бы он просто так хвалился. Ведь это хвастовство легко могли раскрыть. И как тогда бы он продолжил работать в баре с такой-то репутацией? Что действительно ее поразило, так это то, что за время исполнения двух песен голос Лучения, оказывается, никто не регулировал. Чем в музыкальной студии занимался Толстяк? В ту же минуту в музыкальной студии. Толстяк и официант были полностью ошарашены. Они строили коварные козни против Лучения, поэтому микшерный пульт был выключен и доносился необработанный звук. Они считали, что таким образом Лучень покажут свою истинную природу и выставят себя на посмешище, а они останутся довольны. Но они не ожидали того, что в итоге произойдет. Лучень не только не потерял лицо, но и вопреки этому добился одобрения публики. Уровень его игры и пения непонятным образом повысился во много раз по сравнению с тем, что было раньше. Звук, доносившийся через мониторные колонки, был более ясным, чем в зале бара. Их шалости оказались напрасными. К тому же этот чертов лучень запас еще и оригинальную песню. Подавленный толстяк покачал головой и протянул руку готовить заново включить микшерный пульт. Малыш Гао ухватился за руку и тихо спросил. «Толстячок, ты можешь сделать его голос хуже?» Сильная зависть, подобно ядовитой змее, укусила сердце официанта, заставив его потерять рассудок. Но толстяк еще трезво мыслил. У него не было такой ненависти к лучению. Он подпрыгнул от испуга, будто ему задницу прижгло, и нетерпеливо сообщил. «Что за бред ты несешь? Хочешь, чтобы я потерял работу?» «Нет, так не пойдет. Если можно было настроить голос, чтобы он звучал хорошо, то, естественно, можно было его и испортить. Но это был бы слишком очевидный поступок. Посетители ведь не идиоты!» Малыш Гао не сдавался. Схватил за руку толстяка и не отпускал. Он все хотел его уговорить. Как раз в этот момент дверь в студию внезапно распахнулась. Оба злоумышленника обернулись. Увидев в дверях Чэнь Цзэнь Хао, они не на шутку перепугались. Чэнь Цзэнь Хао выглядел мрачным. Он окинул своим пронзительным взглядом обоих людей, а затем его взор упал на выключенный микшерный пульт. В его глазах смутно замерцали искры. Толстяк сидел в парализованном на стуле и с печальным видом старался объяснить. «Бо... Босс! Я... Я, -я просто...» Однако Чэнь Занихао на него не обратил внимания, а повернулся к малышу Гао и холодно промолвил. «Малыш Гао, сейчас ты пойдешь, заберешь из кассы зарплату за этот месяц и впредь больше здесь не появишься» владелец бара понял, что здесь произошло, и он знал, кто являлся главным виновником. Словно громом пораженный, малыш Гао внезапно пришел в себя. Вся его зависть, гнев и возмущение разом растворились, остались лишь страх и сожаление. «Босс, моя вина! Прошу вас дать мне второй шанс!» В красотневе работа официантом действительно была неплоха. За нее получали стабильный оклад. А владелец бара Чэньцзэньхао по отношению к своим работникам не был жесток и в конце каждого года выдавал хорошую премию. Малышу Гао в самом деле не хотелось терять эту работу. К тому же Чэньцзэньхао не раз намекал, что впоследствии он не сможет работать в Хоухае. Конечно, Чэньцзэньхао не способен был повлиять на все бары Хоухая. И все же, стоило разнестись слухом, какой бар захочет нанимать такого человека, который любил пакостить. То, что ему позволили уйти с зарплатой, уже было высшей степенью гуманности. Как бы то ни было, умолять уже было бесполезно. Малыш Гао хотел плакать, но не мог выдавить и слезинки. Он сам навлек на себя это несчастье. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rulay.ru. Глава 6. Не так-то легко отказать красотке. Прогнав малыша Гао, Чэнзин Хао все свое внимание сосредоточил на толстяке. Он прожигал своим острым взглядом толстяка, который весь трясся, словно перепелка. Его лоб покрылся холодным потом. Несмотря на то, что Толстяк был начальником в студии, когда разгневанный босс явился к нему, его жирная туша вся задрожала от страха. Он так перепугался, что хотел найти дыру где-нибудь в земле и спрятаться. А поскольку спрятаться не получилось, он только и мог выдавить из себя плаксивую и стыдливую улыбку. «Босс, я знаю, что провинился! Малыш Гао! Я знаю, что это малыш Гао подбил тебя на такой поступок!» Чензин Хао перебил оправдательную речь Толстяка и сказал, «Поэтому я только лишь у тебя премии в этом месяце. Но если в следующий раз...» Как тот, кто сумел открыть в Хуухае средний бар, Чензин Хао не был простым человеком. Он все ясно видел и во многом разбирался. Не было смысла бросать ему в глаза пыль. Ему не требовалось спрашивать или гадать, чтобы узнать истинное положение вещей. Чензин Хао никак не мог терпеть зачинщиков наподобие малыша Гао, а вышвыривать звукорежиссера было нельзя. Разумеется, необходимо было соответствующим образом его наказать и сделать предупреждение. Не будет следующего раза. Толстяк как будто получил амнистию и немедленно произнес. "Я буду соблюдать правила. Сейчас я настрою голос Малышулу". Он засуетился и поспешил включить микшерный пульт. Неожиданно Чен Зянехао заколебался и сказал: "Малышулу не требуется настройка голоса, а остальным по-прежнему настраивай". Изначально только двум исполнителям в «Красодневе» не требовалась регулировка голоса. Это были певицы по контракту Джаннана и фронтмен группы «Блуждания» Циньханьян. Они составляли основной костяк бара. А сейчас к ним добавился Лучень. Чэнь Цзиньхао удручало то, что сегодня вечером Лучень, скорее всего, покинет его. Это место действительно было слишком маленьким. Кивнув толстяку, он покинул студию. Лучень как раз закончил второй раз «Петь ты мой сосед по парте». Он получил еще более бурные аплодисменты. И снова его стали награждать бутылками пива. «Малыш Лу, спой еще две песни!» – выкрикнул кто-то. Получив так много награды, Лучейн тоже подумал о том, чтобы сыграть еще несколько песен. Но если говорить о том, что бар являлся некой маленькой речкой, то в этой речке существовали свои правила, а он в ней был креветкой и находился в таком положении, что не мог игнорировать эти правила. Для исполнителей на разогреве петь две песни считалось нормой, И если публика требовала спеть еще, то это не считалось перебором. Но вот если этот исполнитель хотел продолжать держать в своей власти сцену, то он мог навлечь на себя всеобщий гнев. Ведь другие исполнители тоже желали выступать. Поэтому, увидев, что вышел ведущий, Лу Чейн тут же встал и поклонился. «Благодарю вас! Спасибо!» В этот момент он увидел, как ему махал рукой Чэнь Зиньхао за барной стойкой. Лу Чейн как раз уступил место выступать сестрице Хун. Он оставил гитару за сценой, и поспешил к барной стойке. «Босс? Присядь!» Чэнь Цзинь Хао кивнул головой и дал знак, чтобы тот сначала уселся, а затем сообщил. «Сегодня ты недурно пел. Песня «Ты мой сосед по парте» очень приятно на слух. Не ожидал, что ты на такое способен. Раньше я как-то это упускал». Лучэнь с неловким видом почесал голову, не зная, как лучше объясниться. По правде говоря, даже он сам чувствовал, будто он сейчас находился во сне. Все казалось не совсем реалистичным. К счастью, Чэнь Занихао вовсе не стремился разузнать всю правду. Он указал на сидевшую рядом с ним привлекательную девушку и сказал. «Это моя младшая двоюродная сестра Су Цин Мэй. Она вместе с некоторыми людьми недавно открыла медийную компанию. Очень заинтересована тобой, поэтому хочет с тобой обсудить подписание контракта». «Со мной?» Лучэнь не мог поверить своим ушам. «Подписать контракт с медийной компанией? такой ему и во сне не могло присниться!» «Все происходило так быстро! Одна удача за другой!» Су Цин Мэй рассмеялась. Ха -ха, «Верно, с тобой! Позволь мне представиться, меня зовут Су Цин Мэй. Я креативный директор медийной компании Цин Юй. Мне очень понравилось, как ты пел». Она протянула Лученю руку. «Можешь звать меня сестрицей Мэй?» «Здравствуйте, директор с Су...» Лучень пожал ей руку, ощутив тепло и мягкость. Сердце невольно резко заколотилось. Су Цин Мэй кокетливо засмеялась. Она не поправила Лучаня в обращении к ней и произнесла: "Наша компания Ценю и в основном занимается поддержкой артистов, производством кино и сериалов, мероприятиями крупного масштаба, информационными новостями и другой деятельностью. Сейчас мы набираем новых талантливых артистов. Если ты желаешь, то завтра мы можем подписать контракт". Пережив сначала потрясение, Лучень постепенно успокаивался. Он спросил: «Директор Су, если вам не составит трудности, могу ли я для начала ознакомиться с договором?» Если бы вчера Лучень получил возможность подписать договор, он бы сделал это без всяких колебаний. Однако сейчас он располагал огромным богатством, в котором недавно удостоверился. Поэтому, хоть и существовал большой соблазн подписать контракт с медийной компанией, он не потерял от этого рассудок. Су мы слегка изумилась и улыбнулась. «Никаких проблем?» «У меня в телефоне хранится договор для новых артистов. Могу передать тебе через iFly!» Лучень поспешно произнес. «Тогда позвольте взять на время ваш телефон, директор СУ. Так будет быстрее!» Он не хотел позориться и доставать из кармана свой разбитый телефон. Су достала телефон из своей сумочки, на которой красовался логотип Шанель, разблокировала его через отпечатки пальцев, кое-что нажала и затем передала его Лучению. На дисплее с ультравысоким разрешением диагональю 5,5 дюймов отчетливо высветился текст с пунктами. Договор для новых артистов был очень длинным. Чтобы тщательно и полностью его просмотреть, потребовалось бы немало времени, но Лучень поверхностно просмотрел несколько пунктов, И с каждым пунктом ему становилось все тревожнее. Этот договор был настолько суров, что он и представить себе такого не мог. Прежде Лучейн читал в интернете новости и блоги, часто натыкаясь на то, как некоторые актеры и певцы конфликтовали и громко судились с развлекательными компаниями. Причина, почему звезды обвиняли начальство, всегда заключалась в договоре, который подписали обе стороны. Слишком жесткий, бесчеловечный, ограничивающий свободу, эксплуатируемый. Таковыми были основные недовольства договором. В то время Лучэнь лишь являлся безучастным зрителем и не верил, что звезды действительно мучились. Он считал, что таким способом они лишь искали сочувствие. Но сейчас, соприкоснувшись с этим окружением, он узнал, что многие вещи не были ложными. Первый договор подписывался на 10 лет. В течение 10 лет Лучэнь не будет иметь возможности уйти из компании Циньюй. К тому же штраф за нарушение договора составлял 10 миллионов юаней. Если он подпишет контракт, то это будет означать, что все его лучшие молодые годы будут проданы компании. Уже только от этого одного пункта Лучен испытывал отвращение к договору. В следующем положении говорилось, что новые артисты в тренингах и период стажировки получают самый низкий оклад, установленный законом. У них нет никакого социального обеспечения премий, а также им запрещалось где-либо подрабатывать. Лучень подумал, что уж лучше убиться об стену, чем терпеть такое. После подписания договора его права на портрет, творческие, авторские права и остальные права будут принадлежать компании. Прибыль распределялась согласно послужного списка и пользы артиста и изначально составляла всего лишь 10%. Лучень не стал дальше читать, несмотря на то, что дальше шло еще много сложных пунктов. Он вернул телефон Су Цин Мэ и сказал. «Директор Су, очень сожалею». «Но я не хочу подписывать этот договор». «Почему?» Суцин Мэй нахмурилась и спросила. «Ты еще не все прочитал и уже делаешь решение». «Куда то спешишь?» Лучень тактично ответил. «Первые пункты договора не подходят для меня, поэтому мне искренне жаль. У его семьи остался огромный долг. Он работал в Пекине в поте лица. И пусть он уставал, он неплохо зарабатывал, ему хватало на пропитание, и каждый месяц он отправлял домой немало денег. Если бы он подписал контракт, то о будущем можно было бы забыть. Он бы долго не протянул. Самым важным пунктом являлся пункт про права. Согласно требованию договора, компания могла присвоить себе все авторские песни, которые он сочинил. Ему оставались бы только одни объедки. Возможно, раньше Луча не обратил бы на это внимание, но сейчас он владел огромной сокровищницей. Как можно было так легко ее отдать посторонним людям? Не стоило и говорить, что этот пункт ограничивал свободу. Но Су не понимала, о чем думал Лучень. Она полагала, что он пытался добиться послаблений, а это ее не очень-то и радовало. Она поразмыслила и сказала, если тебя не устраивают условия договора, то все развлекательные, медийные и частные компании имеют практически такие же договоры. Как только ты подпишешь контракт, наша компания ценю и потратит огромное количество ресурсов на проведение твоей подготовки, рекламу. «Не стоит гнаться только за своими мелкими выгодами. Подумай еще хорошенько. Не стоит быть таким импульсивным. Ты упускаешь такую возможность». Су Цин Мэй хотела сообщить этому юнцу, как много людей хотело бы подписать этот контракт, но у них не было возможности. Однако Лученю не нравился ее властный тон. Он немедленно ответил. «Действительно сожалею, директор Су. Возможно, сейчас у меня узкий кругозор. Если в будущем появится шанс, мы поработаем вместе». «Ты очень красиво Ты богата». «Ты креативный директор медийной компании». «Ну и что? Я ничего не прошу у тебя, почему я должен тебя слушать?» Лучень встал и своим взглядом сообщил о своем отказе и решительности. Несмотря на то, что он отказал этому красивому директору, сделать это было не так-то легко. «Поработаем вместе?» Су Цин Мэй так разозлилась, что могла лишь слабо улыбнуться. «Вот так наглое заявление! Это пустяки, что он был красив и умел петь и играть на инструменте!» Написал одну оригинальную песню и возомнил себя незаменимым? Как наивно. Если бы перед Су Цин Мэй стоял стакан с водой, она бы вылила его на голову Лученя, чтобы хорошенько его протрезвить. хм Видя несогласие между двумя сторонами и то, что обстановка накалилась, сидевший рядом Чэнь Зэнь изо всех сил закашлял и сказал. малый шлу не стоит так вести себя. Как только вечером вернешься, все тщательно обдумай. А завтра не будет никакого завтра». Су Цин Мэй нахмурилась, встала и аккуратно положила телефон в сумочку. На милом личике читалась гордость. «В такой храм, как компания Циньюй, не может пожаловать такой зазнавшийся бог! И я ухожу!» Она обернулась и ушла, мгновение ока исчезнув в дверях бара. Только лишь ее силуэт говорил о том, что она была в гневе. Чэнь Цзинь и Лу Чэнь молча переглянулись. Первый вздохнул и произнес. «Даже чаевые не оставила». Лучейн не удержался от смеха. Он раньше никогда не видел, чтобы его босс так шутил. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rulay.ru. Глава 7 Словно мчавшиеся во весь опор дитя. «У тебя еще хватает наглости смеяться?» Чэнь Цзэньхао напустил на себя строгий вид и сказал. «Ты знаешь, что навлек на себя страдания? Моя младшая сестра не такая уж покладистая. Сегодня ты обидел ее?» А в будущем тебе это горько аукнется». Несмотря на то, что он говорил это со строгим видом, Лучэнь не испытывал никакого страха, он лишь улыбнулся. «Босс, вы намекаете на то, чтобы я подписал контракт? Подписывать или нет, тебе решать». Чэнь Зэнь помахал рукой и сказал, «Но начиная с сегодняшнего вечера, ты теперь работаешь местным исполнителем в Красодневе». Лучэнь тут же обрадовался. «Спасибо, босс!» Изначально он был лишь певцом на разогреве и занимал самое низкое положение среди барных исполнителей. Ему не платили никакого гарантированного минимума. Он лишь полагался на так называемые награждения. Если удача к нему была благосклонна, то после выступления он получал некие награды от слушателей. Но бывали вечера, когда своими песнями он не зарабатывал ничего. Местные исполнители в этом плане отличались. Хотя у них и не было фиксированной оплаты, им гарантировалось время на сцене, и доля от чаевых для них составляла 70%. Кроме того, они могли покинуть сцену и уйти выступать в другом баре. Теперь, когда Лучейн стал местным исполнителем, после его работы официантом и певцом на разогреве в одном лице, больше не нужно было бегать на побегушках у клиентов и выполнять заказы. Ведь теперь его прибыль в разы увеличилась. «Здорово поешь». Чэнь Цзэнь Хао открыл бутылку пива Кинг Вэй и выручил ее Лу Чэнь, приободрив того. «Малыш шлу если ты сможешь постоянно показывать такой уровень, да еще вдобавок будешь исполнять новые потрясающие оригинальные песни, то я уверен, рано или поздно ты всех превзойдешь и станешь лучшей звездой красотнева». Никогда ничего подобного не говорил Чэнь Цзэнь Хао другим барным исполнителям и даже подписавшим договор с красотневом Джан Нани и Цинь Ханьяну, которые намного превосходили Лу Чэнь по послужному списку и репутации. В отличие от Су Цин Мэй, Чэнь Цзэнь возлагал большие надежды на Лу Чэнь. Лу Чен растрогался и залпом выпил пиво. Он поставил пустую бутылку, вытер уголки рта от пены и искренне ответил. «Босс, если действительно такое однажды случится, я оплачу вам часть акций красоднева и неважно, сколько они стоят». Чэнь Цзэнь был слегка ошеломлен, но тут же рассмеялся. «Хорошо, как придет время, ты станешь мини-боссом!» Он знал, что таким образом Лучей намекал на то, что он не забудет благодарности. Но Чэнь Занихао не принимал того всерьез. В столице жило слишком много одаренных молодых людей, только вот сколько из них могли реально стать известными? Большинство из них находились в безызвестности и в итоге бесследно исчезали. Показав пальцем, Чэнь Занихао произнес. «Мини-босс Чэнь, сейчас твои посетители ищут тебя. Живее иди к ним!» Лучень обернулся и увидел несколько знакомых посетителей, которые ему махали. Немногие исполнители, если, конечно, они не были совсем популярны, отказывали посетителям в общении. Вместе они пили и разговаривали, обсуждая жизни и мечты музыканта. Также можно было заработать себе на выпивку. Посетители красоднева в основном были неплохими людьми. Практически никто никогда не вел себя грубо. Работая в этом баре, Лученьу нравилась здешняя веселая атмосфера. «Тогда я пойду». Лучень слегка замешкался, спросив «Босс, мне достанется та доля от чаевых сегодня вечером, которая полагается местному исполнителю». Чэнь Цзэнь Хао пришел в ярость. «Убирайся!» Лучень поспешно ретировался. Когда он вышел с красотни, уже была почти полночь. В мае в столице по-прежнему чувствовалась легкая прохлада глубокой ночью. Ночной ветер дул вдоль безмолвных пешеходных улиц. Почувствовав дуновение ветра на себе, Лучень втянул голову в плечи и чуть не чихнул. Все-таки разница между температурами воздуха в баре и на улице была велика. Но внутри себя он ощущал жар. Причина такого жара заключалась в лежащих в кармане его куртки 47 купюрах по 100 юаней, которые просто обжигали. Несмотря на то, что Лу Чень уже стал местным исполнителем в Красодневе, он все равно доработал свою последнюю смену официантом, после чего забрал полагавшийся ему месячный оклад. Из уст кассирши Лучень узнал, что малыш Гао, на которого он никак не реагировал, был уволен владельцем бара. Он смутно понял причину увольнения, когда из студии выбежал толстяк к нему и начал заискивать перед ним. По этому поводу Лучень лишь рассмеялся. Ведь он не был мелочным человеком, но и не был таким уж благородным и святым. Ему уже хватало того факта, что неприятную ему личность прогнали, от чего он, разумеется, стал очень доволен. Однако, что его действительно обрадовало, Так это 47 новеньких красных купюр. Одна треть из этих денег являлась платой за работу официанта. Так как он проработал не полный месяц, то получилось немного. А остальные две трети были долей от чаевых, оставленных посетителями сегодня вечером. 70% для местного исполнителя. Чэнь Цзэнь был славным боссом. Хоть у него и были строгие требования к работникам, он не скупился на зарплату. Доля от чаевых оплачивалась исполнителям в тот же день без каких-либо задержек. Более 3000 тысяч юаней за чаевые. Это был самый крупный дополнительный доход, который Лучень получал за полгода работы в Красодневе. И это только начало. Лучень мгновенно преисполнился надеждами на будущее. Та хмурость и депрессия, что читались у него на лбу, полностью рассеялись, он побежал к станции метро, словно мчавшийся во весь опор дитя. Сев на последний полуночный вагон, Лучень вернулся в свое крохотное скромное жилище. Он помылся и лег спать. Всю ночь ему ничего не снилось. Лучень проснулся ровно в 6.30. У него было две работы, а потому каждый день приходилось работать более 15 часов. В месяце у него оставалось всего лишь два выходных. Сегодня как раз был выходной, воскресенье. Можно было бы подольше поспать, поваляться в кровати, но он по привычке открыл глаза, увидел серый цементный потолок, и от сонливости ничего не осталось. Лучень немного перепугался, потому что боялся, что после пробуждения все то, что он получил во сне – «Пропадет». Знакомые и в то же время чуждые воспоминания живо всплыли в его голове, заставив раствориться его беспокойство. Встав с кровати, Лучень быстро оделся, натянул на ноги изношенные кроссовки, поспешно прибрался и покинул цокольный этаж. В это время остальные люди еще спали. За огнестойкой перегородкой был слышен храп. Для муравьиных бродяг было великим наслаждением спать до полудня в воскресенье. Покинув жилой комплекс, Лучень направился к реке, а затем побежал вдоль берега. Работал так усердно, а отдыхал так мало. Раньше у него не было привычки заниматься утренней зарядкой. Каждая утренняя зарядка у него проходила в виде бега на почасовую работу в KFC. Но сегодня ему захотелось побегать, а иначе он чувствовал бы себя плохо и нездорово. К этому моменту уже рассвело. Зеленые ивы бросали тень, а над рекой висел слабый туман. На лужайке возле тротуаров уже собралось немало людей, занимавшихся утренней зарядкой. Большинство из них были старики. На деревьях висели несколько клеток для птиц, внутри которых скакали дрозды, то и дело звонко и мелодично щебеча. Побегав около десяти минут, Лученис тратил почти все свои силы. Лоб покрылся тонким слоем пота. Он тяжело дышал, а ноги стали тяжелыми, как будто налились свинцом. В горле все пересохло. Его тело протестовало из-за того, что давно не занималось зарядкой. Ведь в обычный день он бегал на работу, тратя на это 4-5 минут. Да и не так быстро. Но в голове Лученис звучал голос который подгонял, воодушевлял и поддерживал его. Это и заставляло его продолжать бежать. В будущем ему потребуется крепкий и здоровый организм. Под действием этой непонятной веры Лучань продолжал бежать, стиснув зубы, пока его шаги постепенно не стали легкими. Он был еще молод, а молодость являлась самым большим достоинством, поэтому все было возможно. Ближе к полудню Лучань вернулся в свое скромное жилище на цокольном этаже. Он, конечно, не все утро занимался зарядкой, Еще больше времени потратил на мелкие бытовые дела. Например, положил вчерашние заработанные деньги на банковскую карту, сходил в ближайший торговый комплекс и купил там за неплохую цену спортивный костюм отличного качества и кроссовки, после чего побежал в супермаркет и закупился продуктами питания. Пробегав туда-сюда, Лучень вернулся домой с полными руками. Его одежда полностью промокла от пота и неприятно липла к телу. Однако умываться и переодеваться ему было некогда. Сначала он включил компьютер. Перевел некую сумму из 4000 юаней, что недавно положил на банковскую карту, своей матери Фань Юнь и младшей сестре Лу Сюэ. Закончив с переводами, Лу Чень как будто расправился с важным вопросом и почувствовал облегчение. В то же время он ощущал усталость и ломоту, накопившиеся во всем теле. Сегодня он действительно перенес большую физическую нагрузку, которая полностью превышала его прежний максимум. Поэтому невозможно было избежать появления осложнений. Сняв потную вонючую одежду, Лучень приготовился идти в душ. «Дзинь, дзинь!» Как раз в этот момент зазвонил лежавший на письменном столе мобильный телефон. Дисплей непрерывно загорался. Лучень, не глядя, взял телефон. «Братик, чем занимаешься?» Из телефона донесся знакомый, звонкий, юный голос младшей сестры Лусьуэ. Лусьуэ было 17 лет. Она училась в 11 классе в школе родного города Лучени. Лучень ответил. «Собираюсь помыться, а потом поесть». Лусьвэ хмыкнула, а затем спросила. «Братик, ты что, разбогател? Зачем ты мне деньги отправил?» «Можно и так сказать». Лучень рассмеялся и сказал. «Вчера заработал более 4000 юаней. Я перевел маме 3000 а потом еще тебе отправил 500 на мелкие расходы. Разве это не трогательно? Ну-ка, живо говори, что я самый лучший брат в мире». «Иди ты!» Уже по телефону Лучень мог представить, какой ошарашенный выглядела его младшая сестра в тот момент. «Ладно, ты неплох». «Но не стоило отсылать мне так много денег! Мама и так дает мне на мелкие расходы! Нельзя так напряженно работать! Здоровье важнее всего!» Слушая по телефону утомительную речь младшей сестры, Лучей невольно ощутил, как тоска начала подкатывать к его горлу. Перед тем, как возникли проблемы в семье, младшая сестра Лусе была горячо любимой маленькой принцессой. Ей 500 юаней не хватало на покупку обуви, а сейчас ему приходилось силой пихать ей эти деньги». «Ладно, учись как следует. Если что случится, звони мне». Поговорив несколько минут расспросив о том, как обстояли дела дома, Лучейн закончил разговаривать с Лусьуэ. Он вломился в ванную, закрыл дверь и открыл воду. Прохладная вода потекла из душевой насадки, превратившись в мелкий водяной столб и ударила в Лучейне. Он закрыл глаза, и воспоминания о его прошлом всплыли в его голове. «Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта rolai.ru. Глава 8 Новая мода в интернете. Лучень был родом из маленького очаровательного приморского города Беньхая. Его отец Лу очень давно основал свой бизнес, и к тому моменту, как Лучень пошел в начальную школу, он уже стал известным предпринимателем в приморском городишке. Несмотря на то, что Лучей не вырос золотой ложкой во рту, его можно было причислить, хоть и с трудом, к золотой молодежи. Тем не менее, некоторые вещи нельзя предугадать. Во время учебы Лучей на втором курсе Цинхайского университета случился мировой кризис, из-за чего предприятия внешней торговли в прибрежных городах подвергли серьезному удару. Поэтому бизнес Лу Циншена понес огромные убытки, находясь на грани банкротства. Не было возможности вернуть огромную сумму денег, вложенных в покупку товаров. Банки и поставщики требовали возвращения кредитов, что в итоге привело к разрыву цепи денежных средств Лу Цин Шена. Вся собственность компании была ликвидирована, его загородный дом был продан на аукционе, даже его автомобиль эвакуировали. Несмотря на то, что Лу Цин Шен стремился всеми возможными средствами спасти положение, от безысходности он начал духовно увядать. В итоге заболел и вскоре скончался, оставив на произвол судьбы жену Фан Юнь и детей Лу Си, Лу Чень, Лу Сюэ. Из-за этого жизнь Лученя круто изменилась. Он превратился из богатого ребенка, которому все завидовали, в разорившегося отпрыска. Даже девушка бросила его. Он вынужден был совмещать работу с учебой, чтобы заработать на жизнь. Утратив опору в семье, его мать Фан Юнь, эта ласковая, добрая и сильная женщина, смело понесла всю возлегшую на нее ответственность. Фан Юнь полностью распродала домашнее имущество, включая все украшения, что ей когда-то дарил муж перед свадьбой. После этого она с детьми переехала в съемную квартиру, подписала с кредиторами соглашение по выплате долга и начала новую мучительную жизнь. Пережив первые страдания и неудачи, Лучен не махнул на себя рукой. Ради того, чтобы помочь семье расплатиться с огромным долгом, он в начале четвертого курса университета досрочно подал ходатайство об общественной практике, где накопил 800 юаней, и один поехал на север в Пекин работать в поте лица. И так до сих пор. Журчащий поток воды омывал его тело и капал на грязную узорную плитку. Лучень словно купался в своей душе. Тяжелые воспоминания, подобно сорняку, бешено разрастались и захватывали его мысли. «Ты говоришь и плачешь, как маленькое дитя, не желаешь меня больше любить». Вдруг завывающие звуки песни донеслись через стену и влились в уши Лученья. «Охренеть!» Он так испугался, что невольно весь затрясся, срочно выключил воду и вытерся полотенцем. Песня из соседней комнаты все еще продолжалась. Слушая ее лученью, хотелось разрыдаться. Но он стал таким чувствительным лишь из-за своих болезненных воспоминаний. Расчесавшись, он поспешно переоделся в чистую одежду, вышел из комнаты и побежал к соседу. Он постучал в дверь. Никто не ответил. Но дверь не была полностью заперта, а завывающие крики, что лишали дара речи, по-прежнему неустанно доносились из дверной щели. «Братец Ли, ты там чем занимаешься?» Лучень решительно толкнул дверь и вошел, сказав в направлении криков. «За громкий шум штрафуют!» В этой комнате жил Ли Фэй продавец в автомагазине, у которого были неплохие отношения с Лученем. Лучень знал, что Ли Фэй очень нравилась поп-музыка, и он мог часто, без всякого слуха и голоса, издавать завывание. Но никогда не делал это с таким порывом, как сегодня. Просто не оставлял людей в живых. «Если позволить ему продолжить петь, то, скорее всего, другие съемщики прибегут и заявят о своем протесте». Увиденное лучением картина слегка ошарашила его. Хоть все комнаты на цокольном этаже и были одного плана, комната Лифе Юя, вне всякого сомнения, выглядела намного роскошнее, чем улучение. Пол был покрыт ламинатом, стены обклеены обоями, кровать с пружинным матрасом и практически вся мебель были новыми. Даже в углу стоял маленький холодильник. Только и видно было сидящего за компьютерным столом Ли Фе Юэ с наушниками, который увлеченно пел в микрофон. А на жидкокристаллическом экране с диагональю 24 дюйма показывалось его изображение, передававшееся через веб-камеру, и высвечивались субтитры. «Что все это значит?» Любопытный Лучень подошел и похлопал по плечу товарища. «А?» не готовы к такому, Ли Фе Юэ подскочил от страха и чуть было не ударил микрофон. Увидев, что это был Лучень, Ли Фэйюи вздохнул с большим облегчением. Тот, что снял наушники, начал бить себя в грудь и сказал «Испугал меня до смерти, малыш Лу! Зачем пришел? Тебя привлекло мое пение?» Он рассмеялся самодовольным видом. Лучень пренебрежительно ответил «Привлекло? Я как раз-таки пришел посмотреть, каким образом ты отправляешь людей на тот свет!» В это время он заметил, что на экране показалось его изображение, а количество комментариев там резко увеличилось. «Вау, красавчик пришел!» «Братюня фей братюня фей пусть красавчик пришлет свой номер телефона, длину своих причиндалов и обнаженные фотки. Неужели хозяин пришел за квартплатой? Какой еще хозяин? Это же явно гей очень близкий друг стримера. Я хочу услышать пение, мне нужен красавчик, лол». Вслед за ростом количества комментариев на экране начали всплывать ослепительные сверкающие звезды. На информационной панели в правой части экрана в то же время высвечивали системные новости. Системное оповещение. Кристальное желе бронза 2 подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Кристальное желе бронза 2 подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Этой ночью не драчу. Черное железо 5 подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер. Серебро 4 подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер серебро 4 подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Лучень выглядел слегка ошарашенным. Он, кажется, что-то понял. В последние два года в интернете появилось одно развлечение. Это прямые трансляции на весь мир через интернет. Изначально в основном транслировались онлайн-игры. Многие игроки в качестве стримеров транслировали для своих зрителей соревнования или просто игровой процесс, таким образом зарабатывая себе популярность, а зрители, в свою очередь, отправляли тем пожертвования. Так как подобные трансляции пользовались большим спросом у интернет-пользователей, эта сфера развлечения начала бурно развиваться. Появились различные известные платформы для прямой трансляции типа Sky Sports, Octopus TV, а также множество разных стримеров. Теперь трансляции больше не ограничивались играми. Стали транслироваться исполнение песен, танцы, игры на музыкальных инструментах, ток-шоу и многое другое, что привлекло к себе огромное количество интернет-пользователей. Лучейн в университете изучал информатику – И хотя он был в последние два года занят работой и редко заходил в интернет, все же у него имелось некое представление о такой новой моде в интернете, как стримы. Просто раньше у него не хватало времени, чтобы со всем этим поближе ознакомиться. Вне всякого сомнения, Ли Фэ в данный момент проводил стрим. Он был так называемым стримером. Единственное, от чего недоумевал Лучень, как такой отвратительный голос, способный разогнать в страхе всю улицу, как у Ли Фэ могли слушать люди. Да и притом слушателей было немало. На экране в строке состояния высвечивалось следующее: количество подписчиков у стримера Братьюня FABC 1425, количество зрителей 287. Это количество намного превышало слушателей Лучаня в Краснодеве вчера вечером. Либо он чего-то не понимал, либо мир интернета действительно стремительно менялся лучень остолбенел лифа ей покатился со смеху пододвинул к себе микрофон и сказал спасибо за ваши пожертвования позвольте представить это мой братан малый шлу малой шлу поздоровайся со всеми лучень еще не пришел в себя лишь подсознательно кивнул головой всем привет на экране тут же всплыли новые комментарии привет красавчик с тобой хочет познакомиться парень малый шлу «Милая имечка, мне нравится». «Малыш Лу, малыш Лу, малыш Лу». Ли и рассмеялся. «Малыш Лу, хоть и не такой красавец, как братюня Фэй, но поет почти так же хорошо, как братюня Фэй. Вы хотите услышать его пение? Если да, отправляй больше звезд». Только он закончил говорить, как сразу же посыпались комментарии звезды. «Хочу, не хочу, не хочу». Братюня фей опять обманом получает звезды. «Стример, продай гейчика, за месяц заработаешь миллион». «Я хочу услышать, как поет красавчик» системное оповещение нью-йоркер серебро 4 подарил 100 звезд тримеру системное оповещение нью серебро 4 подарил 100 звезд тримеру системное оповещение пользователь нью-йоркер судя по всему являлся местным богачом он вдруг подряд начал посылать по 100 звезд в итоге набралось 100 10 тысяч звезд у лифа юй была улыбка до ушей он крепко схватил за плечи улучения заставив того сесть на его место затем с затаенной улыбкой произнес. «Малыш Чейн, пока за всем последи, а я пойду тебе гитару принесу». Сказав это, Прайдоха живо убежал. Луч в самом деле недоумевал, но он не испытывал никакой неприязни. К тому же он впервые выступал в прямой трансляции по интернету. Думая о том, что его изображение сейчас появилось в сотнях мониторах компьютеров, и о том, что он имел связь с сотнями людей, он ощутил себя как-то по-новому. Пока Ли отсутствовал, Лучень просто изучал так называемую «звездную площадку» для стримеров и обнаружил, что она многофункциональна, но он не успел все изучить, так как Ли уже поспешно нес ему гитару. Этот братюня Фэй, словно верный слуга, помог Лученьу отрегулировать микрофон, закрыл игравший в компьютере музыкальный плеер и принес минералки. Лучень, взяв в руки гитару, селся перед компьютером прямо напротив микрофона и веб-камеры. Все напряжение постепенно улетучилось. Мыслил он тогда очень просто – помочь разрекламировать Ли Фэ Юя, а заодно удовлетворить свое любопытство насчет того, каково это – быть стримером в интернете. В тот момент Лучень и представить себе не мог, что после этого его жизнь пойдет совсем по другому пути. Книга «Идеальная суперзвезда». Глава 9 Первое звездное выступление. Стол, компьютер, веб-камера и микрофон. Лучень впервые выступал на звездной площадке для стримеров. И так простенько начинал. Через микрофон он исполнял песню «Голубой хрусталь». «Голубой хрусталь» являлся классическим произведением, которое несколько лет назад многие уже неоднократно слышали. Текст песни легко воспринимался, а мелодия очень была приятна на слух. В караоке-барах эту песню чаще всего выбирали для разогрева публики. Раньше Лучен неоднократно исполнял ее на гитаре, поэтому уже давно крепко-накрепко запомнил слова и ноты. А сейчас владение гитарой и вокальные данные лучения после долгого сновидения той ночью находились просто на божественном уровне. Он как будто переродился. Ситуация, в которую он только что случайно попал, была для него пустяковым делом. «Завтра я собираюсь уйти в далекие края и никогда больше не ступлю на прежний путь. Ты еще помнишь, как я подарил тебе голубой хрусталь? На нем выгравировано твое имя» след за чистыми и слегка грустными звуками песни, комментарии на экране перестали так часто всплывать. Но это продолжалось лишь мгновение. Мелодично. «Голубой хрусталь» — это моя самая любимая песня. Малыш, Луи впрямь играет хорошо на гитаре. Как бы хотелось такого себе в учителях иметь. Это просто чит. Так трогательно. Думал сначала, что он только своим милым личиком зарабатывает, а тут оказывается такая мощь. «О май гад». «Вот дела. Как мне после песни красавчика смотреть на этого уродливого братюню Фея и слушать его убогий голос?» «Системное оповещение. Нью-Йоркер. Серебро 4. Подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер. Серебро 4. Подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер снова начал спамить, как помешанный, за короткий промежуток времени повторно отправив 10 тысяч звезд». Он легко перекрыл с собой несколько незначительных донатов. лучень совершенно спокойным видом допел, а затем произнес в микрофон. Спасибо приятелю Нью-Йоркеру за поддержку. Сейчас он уже имел основные представления о нормах приличия в прямой трансляции по интернету. Если проще сказать, то практически никакой разницы не было между выступлением на сцене в баре. Единственное отличие было в том, что пространство интернета было необъятно, а потому количество слушателей на звездной площадке намного превосходило количество посетителей красоднева. Закончив петь, лучень заметил, что количество подписчиков у братюни Фея ABC выросло до 1623, а количество зрителей до 548. Это ясно говорило о том, что его исполнение привлекало людей и не отпускало их. Его сердце неизбежно наполнилось от этого чувством гордости. Он прокашлялся и сообщил «Хэ -хэ -хэ, «Пожалуйста, послушайте песню «Парящий голубь». В качестве второй песни Лучень выбрал «Парящего голубя». По сравнению с прошлой песней «Голубой хрусталь» Лучень намного лучше освоил «Парящего голубя», которая хоть и была в разы сложнее в исполнении, зато давала отличную возможность проявить свои блестящие навыки. Он свободно перебирал пальцами, легко владел такими приемами игры на гитаре, как восходящая и нисходящая легато, его пальцевая техника была на высоте. Не стоило и говорить, как он без всякого труда играл аккорды. Сидевший рядом Лифа Юй смотрел с разбегающимися глазами и слышал с разинутым ртом. Услышав, как пел Лучень и увидев, как тот играл на гитаре, Лифа Юй был потрясён своим другом, как никогда. Ему казалось, что Лучень и подменил кто-то другой. Раньше тот был любителем, занимавшимся этим ради забавы, а сейчас показывал настоящий профессионализм. Это просто небо и земля. На экране монитора комментарии всплывали подобно приливу. Хотя зрителей было только около 500, спам из блестящих звезд становился все сильнее. По пылкости комментарии ничуть не уступали известным стримерам. «Ммм, лайк, лайк, найс! Братюня фей я люблю тебя! Ха-ха, не юфак, что ли? Это не братюня Фэй, а малыш Лу! Малыш Лу тебе три раза повторю!» «Эй, я что-то пропустил?» Ли Фэй Юй не находил слов. Раньше, когда он стримил, максимальное количество зрителей переваливало за 1500, а сейчас было в три раза меньше. Зато всплывавших комментариев было раз в 10 больше. А что касается донатов, почему между ними двумя такая разница?» Товарищ Бродюня Фэй Эй Би Си в глубине души молча плакал. Сейчас действительно та эпоха, когда первым делом обращает внимание на внешность. В голове Лучене крутилось не так много мыслей. Он добросовестно исполнял парящего голубя. Он и сам получал удовольствие. Системное оповещение «Нью-Йоркер Серебро-4» подарил 100 звезд тримеру Системное оповещение «Нью-Йоркер Серебро-4» подарил 100 звезд тримеру Системное оповещение. Предсказатель Либо «Золото-2» подарил один звездный военный корабль стримеру. Изначально Нью-Йоркер непрерывно спамил звездами, но внезапно вдруг выплыл некий предсказатель Либо, который подарил звездный военный корабль, полностью сокрушив ранее присланные тысячи мелких звезд. Он стал центром внимания всех людей. лифа Фэ Юй так испугался, что подскочил с места и начал говорить с запинкой, «Воен... военный «Военный корабль!» Лучень сначала не понял, но увидев новые всплывшие на экране комментарии, сразу разобрался, в чем дело. «Звездный военный корабль! Да это неимоверно богатый чувак! Эй, кто-нибудь из местных гуру может мне объяснить, что это за звездный военный корабль? Один звездный военный корабль равняется ста тысячам звезд, а также это одна тысяча юаней. Да тот парень реально богач! Любимый, любимый, любимый!» Лучень не находил слов. На звездной площадке 100 звезд равнялись одному юаню. Ранее Нью-Йоркер несколько раз подряд отправлял по 100 звезд. В итоге получилось, что он сдонатил 100 юаней. Лучень чувствовал, что если у людей имелись лишние деньги, то они могли потратить их. Но все его мировоззрение было перевернуто новым подарком предсказатель Либо. Пожертвование в 1000 юаней. После отправления звездного военного корабля предсказатель Либо лаконично ответил двумя словами. «Отлично поешь». Это было слишком круто. Лучень пришел в себя и тотчас сказал «Спасибо приятелю-предсказателю Либо за пожертвование, а также большое спасибо Нью-Йоркеру и остальным. Я спою вам мою собственную оригинальную песню. Она называется «Ты мой сосед по парте». Надеюсь, всем понравится». После двух спетых песен он сначала планировал закончить. Его желудок уже бурчал. Но когда предсказатель Либо отправил звездный военный корабль, для Лучени уже не существовало никаких преград. Оригинальное Малыш Лу еще и сам песни пишет?» «Да пошел ты! Должно быть, ты мой сосед по парте Уши хоть чистил, а мой сосед по парте — гомик!» Прочитав комментарий, Лученю стало смешно. Это было так увлекательно. Абсолютно не было никакой разницы с атмосферой в баре, да и взаимодействие друг с другом было на высоком уровне. В это время он заметил на экране, что число зрителей резко увеличилось с 500 до 1400 и продолжала неустанно расти, а вот звезд уже не так много присылали. По крайней мере, не было такого поразительного скачка. Впоследствии Лучень узнал, что после так называемого «эффекта богача», когда человек жертвовал такую огромную сумму, на сайте на большинстве других трансляций высвечивалась красная праздничная полоска, по которой можно было непосредственно перейти на трансляцию, куда была пожертвована эта огромная сумма. Таким образом, резко увеличивалось число зрителей. Но чтобы суметь завлечь случайных зрителей и превратить их в своих поклонников, нужно было, чтобы стример показал свои способности. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ли ты еще завтра помнить, некогда плаксивую себя?» Исполняя песню «Ты мой сосед по парте», Лучей нисколько не сдерживал своих эмоций. Но классическая песня из мира сновидений в исполнении Лучей передавалась через микрофон в компьютер, а затем доходило до аудитории по интернету через дорогие или дешевые компьютеры, планшеты, телефоны. Колонки и наушники уже не передавали того чистого звучания. И все равно он обладал притягательной силой, которой невозможно было сопротивляться. Шумные оживленные комментарии затихли. Голос лучения, подобно журчащей воде, струился в маленькой комнате и вливался в души множество людей. Кто встретил тебя сентиментальную? Кто успокаивал тебя плаксивую? Кто читал письма, что писал я тебе, кто бросил их по ветру. Когда песня была исполнена наполовину, комментарии постепенно стали оживляться. Мне вдруг так захотелось расплакаться, так западает в мозг. Кажется, пылинка в глаз попала. Божественно, я люблю тебя, люблю тебя, люблю, люблю. Вспомнил свою соседку по парте в средней школе, не знаю, как она сейчас поживает. Никто из вас меня не остановит, завтра выскажу свои чувства соседу по парте. «Ладно, он тоже парень. Так тоскуй по прошлому, тоскуй по учебе. Мне тоже хочется зарыдать. Как называется эта песня? Такая приятная на слух, раньше никогда не слышал. Ты мой сосед по парте. Оригинальная песня стримера». Если раньше большинство комментариев принадлежали малолетним придуркам, то сейчас по стилю общения они принадлежали большим ценителям искусства. Кто-то был растроган, кто-то преисполнен любви, Кто-то сожалел, кто-то горевал, пусть даже и слушали песню в первый раз, они были задеты за живое. Вот она, притягательная сила музыки, вот она, волшебная сила классического произведения. В песне «Ты мой сосед по парте» не нужно было слишком низко завывать или брать слишком высокие воодушевляющие ноты. Лучень нежно переставлял пальцы на ладах и не спеша пел, трогая тем самым сердца слушателей. Как только песня закончилась, полился нескончаемый поток блестящих звезд. Системное оповещение «Сладкое сокровище» «Бронза-1» подарил 100 звезд тримеру системное оповещение ананас 1990» девятьсот черное железо 6 подарил 100 звезд с системное оповещение кристальное желе бронза 2 подарил 100 звезд с системное оповещение без конца дождь вдали серебро один подарил один метеор стримеру системное оповещение непобедимый железный кулак черное железо 3 подарил 100 звезд стримеру системное оповещение в отличие от ранее спамившего богача число людей присылавших звезды сильно увеличилось К тому же людей онлайн перевалило за 1900, а количество звезд скачками увеличивалось. С 2700 звезд перескочило до 2722. Уже почти до 3000 доходило. Всем спасибо!» Лучень отложил гитару и сказал. «На сегодня все. До свидания». Сразу полетели комментарии, в которых писали, что не в силах расстаться. Уговаривали побыть подольше и спеть еще песни. Люди опять начинали посылать звезды и метеоры. спасибо «Лучень действительно был тронут, но он все равно встал. Так ведь и помереть с голода можно». Ли Фэйюй тотчас же подошел, сложил ладони вместе и поклонился зрителям, выражая сожаление, а затем закрыл трансляцию. Одной рукой он охватился за плечо Лученя, а второй вытер несуществующие слезы с лица. Он с глубоким чувством произнес. «Братан, сегодня в полдень я приглашаю тебя в забегаловку старика Ченя. Там вдвоем мы весело проведем время». Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Rolay.ru. Глава 10. Парень, желавший стать королем пиратов. Выйдя с восточной стороны из микрорайона Цзинмин, после чего, пройдя 50 метров по тротуару на юг, а затем завернув направо в переулок Янлю, можно было наконец дойти до частной забегаловки шеф, Ченя. шеф повар Ченя. Шеф-повар Чень был родом из Хуайнани, провинции Аньхой. Он не был умелым или профессиональным поваром, но готовила восхитительные блюда хуаянской кухни. После того, как он ушел на покой ради заботы над внуками, он вместе с женой обосновался в Пекине. Жизнь в столице была далеко не легкой, а повседневные расходы были очень высокими, поэтому шеф-повар Чэнь снял старое помещение в переулке Ян-Лю, где открыл частную забегаловку. Благодаря своему мастерству и добросовестности он сумел привлечь к себе клиентов, получая небольшую прибыль от своего предприятия. Этого вполне хватало на повседневные расходы. В маленьком помещении низкого здания в старом переулке располагалось шесть деревянных столов и несколько десятков стульев. Когда Лучень и Ли Фэй вошли внутрь, все места уже были заняты. Бизнес процветал. К счастью, Ли Фэй частенько сюда заглядывал, поэтому он любезно подозвал работавшую здесь официантом женушу в поврачения, называя ее «тетушкой». Он начал говорить ей лестные слова, от которых она просто сияла. В итоге она выделила для гостей особые дополнительные места. Один письменный стол с двумя маленькими пластиковыми табуретками. Лучше не придумать. Но, несмотря на это, Лу Чен и Ли остались довольны. Частная забегаловка шеф-повара Ченя являлась отличным образцом хорошего соотношения качества и цены. Не успевала подойти время обеда или ужина, как многие обжоры заранее занимали места. Если бы не красноречивость Ли Фе Юя, как бы они тут уселись? Тушеные свиные тевтели, приготовленные вместе дикой уткой и голубь, цыпленок с тофу и два пирожка из крабового мяса, составлявшие истинную хуаянскую кухню, а также четыре бутылки пива. От всего этого уже давно не евший нормальную пищу Лучень чуть ли не расплакался. Когда почти все тарелки опустели и были выпиты до чисто три бутылки пива, наевшийся досыта Ли Фе включил радио. Тоже своего рода прямая трансляция по интернету. Лифа Юи увлекался стримами уже чуть больше месяца. Он специально себе купил высококачественный микрофон и веб-камеру с высоким разрешением, чтобы иметь некое преимущество в интернете. Попутно он зарабатывал небольшие деньги. Изначально он открывал трансляцию на платформе Octopus TV, где он стримил игры. Самыми популярными онлайн-играми на Octopus TV являлись CKG, LOL, Planet Redomination. Он отвратительно играл в них. За полмесяца у него набралось крайне мало зрителей. Полученных денег со стримов не хватало даже на оплату электричества. А полмесяца назад он переключился на звездную площадку, где больше не играл в игры, а разыгрывал из себя звезду. Он рассказывал людям смешные анекдоты, попутно пел песни своим ужасным завывающим голосом и неожиданно стал понемногу набирать популярность и заработал 30 тысяч звезд, что в деньгах составляло 300 юаней. Но, согласно правилам звездной площадки, если ты был дикарем, типа лифеюя который не подписал договор на стримы, то ты мог забрать лишь 50% от всей полученной суммы. Ладно, на плату за электричество, можно сказать, он заработал. Лучше уж таким образом пахать две недели, чем таскать кирпичи целый день. Пока товарищ братюня Фэй беспрерывно рассказывал о своей тяжелой карьере стримера, на лучей неневольно нахлынули слезы сочувствия. «Малыш Лу, ты знал?» Ли Фэ сделал большой глоток пива и сказал. «Сяо Мэй из нашей компании в прошлом месяце на звездной площадке заработала 20-30 тысяч на донате. Это в 5-6 раз больше заработной платы в автомагазине. В следующем месяце она уже не будет ходить на работу». Ли Чэнь знал, кто такая была Сяо Мэй. Это была девица, сидевшая в приемной автомагазине, где работал Ли Фэ У нее были большие глаза, овальное лицо, сутулина, длинные ноги. Самым важным здесь являлось то, что в свои цветущие 20 лет у нее еще не было парня. Ее заслуженно можно было считать цветком компании. Вне всякого сомнения, она стала для многих блудливых мужчин объектом ухаживаний, а большинство мужчин были ее тайными воздыхателями. Лучень не так хорошо знал своего товарища, но по вздохам Лифа Юе он многое понял. Ага, этот дурень принадлежал к обществу тайных воздыхателей Сяомэй. Лучень полюбопытствовал. «Она очень одаренная и талантливая!» Лифа Юй объяснил. «Да она не умеет петь и танцевать! В своей трансляции она наносит макияж, кушает, кокетничает, болтает!» Лучей не находил слов. «И этого достаточно?» «Это действительно возможно!» Лифа Юй воодушевился. «Кроме болтовни и кокетства, на звездной площадке люди транслируют, как они спят, смотрят телевизор, готовят еду, читают книги. Ты и представить себе не можешь, чем там только не занимаются!» «Малыш Лу, с твоим блестящим талантом и твоей силой тебя обязательно будут смотреть на звездной площадке!» Он с серьезным видом заговорил. «Сейчас самые популярные стримеры зарабатывают в месяц как минимум по сто тысяч, а самая известная стримерша Янь Мани, по слухам, получает более пяти миллионов! Также на ее канале много рекламы, количество подписчиков у нее уже за 2 миллиона. Как думаешь, сколько пожертвований она получает каждый день?» Лучей невольно кивал головой. «Ведь на трансляции Лифа Юи он своей свободной игрой на гитаре действительно заработал немало на пожертвованиях. И если подумать, то 2 миллиона подписчиков – внушающая цифра!» Лифа Юи горько усмехнулся. «Я бы не смог столько собрать зрителей, но малыш Лу отличается от меня. Ты здорово поешь, к тому же красив и, черт возьми, сам пишешь песни. У тебя есть потенциал стать популярным на звездной площадке». «Говоря об этом, ты своими тремя песнями заработал 280 тысяч звезд. Как будем снимать деньги, можем поделить пополам. По 1400 юаней. Скажи же, это намного лучше, чем работать в KFC или в баре». Лучень действительно был взволнован. Его семья задолжала огромную сумму. Если бы он полагался только на свои две работы, то он бы и за всю жизнь не рассчитался с долгами. К тому же члены семьи находились в тех же условиях. А сейчас он располагал сокровищницей. Но извлечь реальную выгоду из этой сокровищницы было нелегким делом. Он понял это по строгому договору, который предлагала ему подписать Су Цин Мэй. В этой сфере было недостаточно иметь лишь один талант для такой мелкой безызвестной личности, как он. А звездная площадка для стримеров как раз предназначалась для простых людей. Она, несомненно, являлась прямой дорогой к зарабатыванию денег. Ли Фа Юй, охваченный эмоциями, продолжил. «Малыш Лу, я больше не собираюсь стримить. Отдаю тебе свой аккаунт. В настройках профиля можно будет поменять имя. И все оборудование для трансляции тоже тебе отдаю. Все равно оно мне не пригодится». Лучень вздрогнул, тотчас сказав, «Зачем?» «Что не так?» Лифа Юй смотрел в упор на собеседника. «Это называется разумное использование ресурсов. Я не понесу никаких убытков. Да и куда выгоднее отдать мой аккаунт тебе, чем какому-то постороннему человеку». Хоть Ли Фэ Юй говорил это, Лучень знал, что оборудование для трансляции было куплено по заниженной цене и было невозможно вернуть потраченную тысячу юаней. Тем более аккаунт изначально принадлежал Ли Фэ Юю. «Братец Ли, не говори вздор!» Ли Фэ помахал руками и гордо сказал. «Все решено! Если ты хорошего мнения о своем братце Ли, то тогда после того, как ты станешь суперзвездой, позволишь мне стать твоим помощником на побегушках!» Лучень недоумевал. «Братец Ли, да ты пьян!» «Болтаешь тут!» Лифа Юй с пренебрежением ответил. «От двух бутылок пива я опьянел! Да это же совсем ничего! Так что не надо мне тут городить! Сейчас я расплачусь, и мы пойдем с тобой домой настраивать учетную запись!» Он оплатил счет, затем поспешил к себе в квартиру, таща за собой лучение Вернувшись в свое скромное жилище, Лифа Юй первым делом включил компьютер и снова зашел в свой аккаунт. Сначала он полностью снял деньгами накопившиеся 300 тысяч звезд, после чего начал вносить изменения в данные аккаунта. Платформа для трансляции разрешала изменять такие данные учетной записи, как ник, пароль и телефон, к которому привязан аккаунт. Поэтому Лучению было очень легко переделать учетную запись под себя. Конечно, редко встречалось такое, чтобы стример произвольно менял себе ник. Это могло сказаться на его зрителях. Кроме того, нужно было известить всех своих подписчиков об этом, поэтому это было довольно хлопотливое дело. Лучень в первый раз такое делал. Измененный аккаунт Лифа Юи не понес никакого убытка. Он сохранил прежнее количество подписчиков. «Малыш Лу, сначала поменяй ник!» Лифа Юи потирал руки, напоминая. «Нужно, чтобы ник был дерзким и мог всех шокировать!» Лучень рассмеялся и напечатал «Лучень!» В результате чего сразу же выскочило оповещение «Такой никнейм уже занят!» Лучень поменял на «Малыш Чень!» В итоге снова оказалось, что ник занят. Ли Фа Юй сказал со смехом. «Все отличные имена уже забрали какие-то псы. Я сначала хотел зарегистрироваться как братюня Фэй, а такой ник оказался тоже занят». Лучей немного поразмыслил и вбил. Лу Фэй». Оказалось, что такой ник не был занят, и его можно было использовать. Он, недолго думая, нажал «принять» и успешно изменил имя. «Лу Фэй?» выглядел удивленным. Он тотчас обрадовался. «Отличное имя! Отличное!» Иероглиф Лу относился к Лученью, а иероглиф Фэй – к Ли Ю Ю. Несмотря на то, что Ли не собирался больше проводить трансляции, для него этот аккаунт имел огромное значение. Он надеялся, что Лучень со временем поднимется к новым вершинам и станет блестящей звездой на звездной площадке. Поэтому, увидев, что Лучень поменял ник на Лу Фэй, он сильно растрогался. Он не удержался и похлопал по плечу Лученя. «Чувак!» Лучен улыбнулся и ничего не сказал. Он выбрал этот ник не только из-за связи с Лифей Юэм, но и в основном из-за того, что ему только что сказал его внутренний голос. «Я должен стать королем пиратов». А вот это уже действительно звучало дерзко. После изменения ника можно было считать, что аккаунт теперь принадлежал Лученю. Он не стал сразу же открывать трансляцию, а сперва ознакомился со всеми функциями, которые предоставляла платформа. При входе в учетную запись у него, разумеется, появлялась своя комната для трансляции, где он владел полными правами. Например, он мог изменить общие настройки, вставить музыку и субтитры, кикнуть, забанить, разрешить оставлять сообщения и многое другое. Лифа Юй сидел рядом и все объяснял, поэтому Лучень быстро освоился. Затем Лучень массово разослал всем подписчикам сообщение о том, почему изменился Ник. Интересным фактом было то, что в его почтовом ящике на сайте трансляции скопилось более 100 сообщений, в большинстве которых подписчики выражали свое восхищение тем, что недавно произошло, спрашивали номер мобильного телефона Лученя и хотели увидеться с ним. Не прошло и полминуты, как стали приходить новые сообщения, которые выражали поздравления и радость прекрасно наконец-то брать у нихей больше не будет мучить своим дьявольским голосом это прямо награда луфе мне нравится это имя заай жару красавчик когда откроешь трансляцию я бы без конца слушал твою песню ты мой сосед по парте буду поддерживать тебя до конца лучение обрадовался прочтя все сообщения любопытство внутри него все росло лифаю и сказал когда подписчиков будет больше 10000 можно подписать контракт «Стримеры по контракту различаются по уровню, по доле выплаты. Судя по тому, как стремительно ты набираешь подписчиков, то, я думаю, тебе хватит максимум двух трансляций, чтобы добиться минимальных требований». Лучень кивнул головой. В глазах мелькал блеск, излучавшийся из экрана монитора, словно сверкающие звезды. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта аулей.ру. Глава 11. Сестрица на. Как только время подошло к 7 вечера, Лучейн заранее поспешил в бар красоднев. Он не забыл вчерашний урок и то, как он сегодня отдыхал днем. Поэтому, прежде чем наступил вечерний час пик, он сел на метро, доехав до Хаухая. На улице он по-быстрому перекусил. Войдя в бар, Лучейн с удивлением обнаружил, что за барной стойкой не было владельца Чэньзиньхао. Зато там стоял высокий худощавый бармен с красивыми усами, который, улыбаясь, кивнул Лучейнью. Еще вчера с лучением так не обращались. «Добрый вечер, братец Дэвид!» Он подошел поздороваться с барменом и полюбопытствовал. «Босса нет?» Чэнь Занихао вложил все свои сбережения в красоднев, который заработал за всю жизнь. Поэтому он добросовестно управлял баром, и если не случалось никаких непредвиденных ситуаций, обычно каждый вечер находился на рабочем месте. Во время большой загруженности он лично обслуживал клиентов. Бармен Дэвид налил лучению мятный ликер и пожал плечами. «Видимо, Биззи Босс чем-то занят». Дэвид разговаривал не на совсем стандартном путунхуа. Он употреблял неуклюжие иностранные заимствования. Несмотря на то, что он являлся этническим китайцем, он с самого детства рос за границей и только несколько лет назад вернулся жить в Китай. «Спасибо, братец Дэвид!» Осушив залпом стеклянный стакан, Лучень решил пойти за сцену, потому что он еще не знал, каков был распорядок выступлений. «Не стоит благодарности!» Дэвид убрал стакан и серьезным видом сказал. «Мне понравилось, как ты вчера пел. Кул!» cool! Он показал Лучене большой палец. «Задай жару!» Лучене, улыбнувшись, показал бармену сложенные вместе ладони, а затем направился в большую комнату за сценой. Что Лучене поразило, так это то, что сегодня вечером он пришел не раньше всех, так как внутри уже находились несколько человек. Не считая местных исполнителей Красоднева, сестрицы Хун, лихун Хун, братца Е, Еджиньяна, а также Ван Сяошуая, там еще находились сестрицы Най и ведущие. Пятеро человек сидели и беседовали. «Малыш Лу!» Увидев, что вошел Лу Чэнь, сестрица На первая встала, с широкой улыбкой на лице подошла к нему и обняла. «Поздравляю с повышением!» Лу Чэнь, чувствуя себя весьма неловко, ответил. «Спасибо, сестрица На!» Сестрица На Джан недавно исполнилось 40 лет. Среди всех исполнителей в красодневе, да и во всем Хуухай у нее был самый большой стаж. Поговаривали, что в 17 лет она ушла из дома, скитаясь по разным местам, и обнаружила в себе горячую любовь к музыке. Сестрица На являлась исполнителем по контракту в Красодневе. Она имела довольно обычные черты лица, даже, можно сказать, была слегка уродливой. У нее были угловатые скулы, мясистые губы и слегка приплюснутый нос. Когда она смеялась, возле ее уголков глаз появлялись глубокие морщинки. Но никто не смотрел свысока на сестрицу На, потому что в плане вокала она обладала индивидуальным талантом. Благодаря широкому диапазону голоса и богатому опыту она сумела легко освоить очень сложные песни а потому причислялась к одаренным исполнителям. Чензин Хао как-то по секрету сказал, что сестрица На за 20 лет работы не стала популярна не только из-за своей внешности, но и потому, что ей не повстречался истинный знаток музыки, который бы услышал отличное исполнение ее песен. Если бы такое случилось, возможно, у Чензин Хао не получилось бы ее нанять, и она бы не пела сейчас в красодневе. Однако сестрица На была человеком великодушным и никогда не выглядела подавленной от того, что с ее талантом судьба сложилась не совсем так, как этого хотелось бы. Будь то обычный официант или известная группа блуждания, она ко всем относилась любезно и дружелюбно, поэтому отношения с людьми у нее были самые лучшие. Лучени сестрица На находились в довольно неплохих отношениях. Когда он впервые выступил на сцене, эта властная женщина хорошо отозвалась о нем. Во многом поэтому Чен Цзанихау разрешила ему тогда выступать поэтому Лучень до сих пор был ей благодарен. Вслед за сестрицей На, остальные поочередно выразили свои поздравления. Они знали, что Лучень теперь являлся местным исполнителем. Прежде в красотневе Лучень был единственным исполнителем на разогреве и занимал самое низшее место. А сейчас он находился на равных с Лихун и Еджиньяном и имел такие же права и условия. «Сестрица На, малыш Лу вчера вечером исполнил оригинальную песню!» Лихун рассмеялась. Сорвал бурные овации, кое-кто хотел, чтобы он подписал контракт с развлекательной компанией. Хоть это все и говорилось в шутку, но по тону чувствовалась некая зависть. За исключением сестрицы На, лица е джин Еджиньяна и Иван Сяошуая выглядели очень неестественно. Бар красоднев не был слишком большим, и работников вместе с исполнителями было немного. Поэтому новости о незначительных переменах в баре довольно быстро распространялись в этой маленькой среде. Вчера вечером своей оригинальной песней «Ты мой сосед по партик» Лучень заработал любовь всех посетителей, а также добился расположения медийной компании, которая захотела заключить с ним контракт, чтобы он работал в ней новым артистом. Поэтому многие люди в комнате очень завидовали ему. Ведь в Хуухай работало много бедных музыкантов, и можно было по пальцам пересчитать случаи, когда человек одним махом достигал вершины успеха, а Лучень был всего лишь счастливчиком. Но что больше всего всех поражало, так это то, что Лучень неожиданно отказался от контракта. Они никак этого не могли понять, ведь это была такая редкая удачная возможность. А Лу Ченни не воспользовался? Для них это было просто немыслимо. Е Еджиньян хихикнул. К сожалению, Лу Ченни слегка зазнался, а иначе он бы уже стал суперзвездой и предложил всем нам подписать контракт, чтобы вместе с ним греться в лучах славы. По сравнению с Лихун, он чувствовал себя еще более подавленным по отношению к Лу Ченю. Не успел он сказать о несколько слов, как стал мрачным. Следовало иметь в виду, что еще два дня назад они ни во что не ставили Лученя, а теперь тот не только стал таким же местным исполнителем, но и привлекал к себе больше внимания. Лучень недовольно нахмурился. Говорил ли Еджиньян это всерьез или нет, но он явно не желал заискивать перед Лученем. «Малыш Лу, несомненно, станет суперзвездой!» Сестрица Напа хлопала по плечу Лученя и сказала, «Вчера вечером я опоздала и не услышала твою песню, а сегодня тебе обязательно надо ее исполнить». Лучень поспешно ответил, «Хорошо, тогда прошу сестрицу На проинструктировать меня». В отличие от остальных, сестрица На несомненно вела себя искренне случаем. Она вкратце все объяснила. Ей, Джиньяна и остальные не посмели вести себя грубо. Сестрица На улыбнулась. «Что ты? Я не заслужила такой почести, чтобы инструктировать». «Малыш Лу, в тебе скрываются такие блестящие таланты. Тебе надо было раньше ими воспользоваться. Потом ты бы мог написать песню для своей сестрицы На, как тебе такое». Лучень поразмыслил и с серьезным видом произнес. «Идет?» Такой серьезный ответ ошарашил сестрицу На. Она говорила все это в шутку и вовсе не требовало от Лученя никакой песни. Сейчас сотворить нечто оригинальное было нелегким делом. Да и в стране не так часто выпускали оригинальные вещи. Не считая нескольких настоящих суперзвезд, очень многим профессиональным композиторам за несколько лет удавалось выпустить всего 1 два шедевра. То, что такой любитель, как Лучень, умудрился неожиданно создать одну хорошую песню, можно было считать огромной удачей. Как тут было возможно выпустить подряд сразу несколько блестящих композиций? Она подумала, что Лучень тоже пошутил, но, заметив всю его серьезность, невольно испытала восторг. Конечно, сестрица нам многое повидала на свете, а потому оцепенела лишь на мгновение и тотчас же произнесла «Тогда я буду ждать от тебя песни». Она больше не возвращалась к этой теме. Похлопав в ладоши, она сказала «Время уже подходит. Согласно составленной мной программе, «Ты, Сяо Шуай, первым выступаешь с двумя песнями для разогрева». Владельца Чэнь Цзинь Хао не было на месте, поэтому Сестри Цена стала временным боссом. За исключением группы Блуждания, будь то Лихун или Е Чжинь все обязаны были ей подчиняться, и никто не мог поспорить с ней насчет программы. Даже фронтмен Блужданий Цинь Хань с уважением относился к сестре Цена. Так как это был вечер последнего выходного дня, то после 8 часов в баре собралось очень много посетителей, большая часть из которых являлась студентами. Неподалеку от Хухая располагался университетский городок, где находилось более 10 известных по всей стране университетов. Немало студентов любило посещать бары Хухая и Саньлетуня. Особенно туда приходили влюбленные пары, которые, поужинав на пешеходной аллее, приходили в бар, занимали там столики на двоих, заказывали коктейли или пиво и объяснялись в любви, наслаждаясь тем временем живым выступлением. Все места в баре уже практически были заняты. Ведущий поспешил разогреть публику, после чего Ван Сяошуай начал петь. Когда подошла очередь лучения, уже наступило 9 часов вечера. Как только он уселся на сцене с гитарой в руках, один из посетителей звонко свистнул – «Ну, ты, мой сосед, по парте!» Лучень улыбнулся, кивнув головой. Это был постоянный посетитель, который частенько свистел, будто какой-то хулиган. Этот постоянный посетитель очень любил заигрывать с людьми. Такому обязательно нужно было оказать честь. «Сегодня я сперва исполню написанную мной песню». Он коснулся струны и произнес микрофон. «Ты мой сосед по парте!» «Надеюсь, всем понравится!» Как только Лучень закончил говорить, кто-то громко выкрикнул. «Спой ее два раза!» В зале раздался веселый смех, словно водная поверхность заколыхалась от брошенного в нее камня. Многие новые клиенты очень удивились, потому что никогда не слышали эту песню. Поэтому, разумеется, они не понимали, почему многие старые посетители вели себя так любезно. А подобное радушие редко можно было встретить в красодневе. Не верилось, что люди так реагировали на такого молодого исполнителя, как Лучень. Лучень не болтал много языком. Он сыграл прелюдию, который открыл свое сегодняшнее выступление. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера?» Звуки песни очаровывали. Атмосфера в баре быстро менялась под аккомпанемент гитары. Шепот, звон бокалов и даже рингтона на телефонах все постепенно затикло. И старые, и новые посетители внимательно слушали Лученя. Частые гости считали, что Лучень стал играть на гитаре «Ты мой сосед» по парте еще лучше, чем раньше, а его пение стало еще более захватывающим. Слушатели даже закрыли глаза и старались ощутить все эмоции, что заключались в песне. Воспоминания, грусть, любовь. А новые гости испытывали свежие ощущения от песни «Ты мой сосед по парте». Им было приятно эта песня на слух. Они были весьма тронуты, услышав ее. Притягательная сила классического произведения позволяла игнорировать границы времени и пространства. Даже в чужом мире эта песня по-прежнему была способна излучать ослепительный свет. За 5-6 минут в красотневе выцарилась небывалая тишина. Спустя мгновение, как только закончилась песня, разразились бурные аплодисменты.